Дело номер восемь. Кость в горле. «Вот ты как дурнем уродился, дурнем живешь и помрёшь так же!» Пыталась выразумить брата Диана. «Идти надо первым делом в казармы!» Красные мундиры и яркие глаза быстро убедили гвардейских на страже, что двоих гемов следует беспрепятственно пропустить за ворота. Но вот как поступать дальше? К слову, Элай уже едва не опростоволосился, назвав их просто стражей. Пришлось его спасать. «Ну, ты нас сюда Михаэль!» упирался он. «И не в гвардию, а в тайную полицию, так и сказал». Диана сложила руки на груди. «А что, у нас Михаэль глава тайной полиции? Вроде как еще месяц назад им был граф Бернотас. Или я запамятовала?» Ее не слишком волновала очередная неопределенная ситуация. Им не впервой висеть между небом и землей, Одновременно пытаясь плыть незнамо куда в поисках незнамо чего. Но тут все очевидно. илай стиснул ремень кожаной сумки, в которой лежал кошель, выданный губернатором Белоборской волости. Сначала нужно отдать деньги. Он таскался с этими несчастными монетами, как кошка с салом, спал в обнимку с сумкой и не позволял Диане даже без обидных шуточек о том, как было бы славно их потратить в тихаря. «Да кому?» — всплеснула рукой Диана. Другое она держала подаренный старым Дубравином арбалет. «Губернатор передал их инквизиции. Ты туда собрался? Так передавай привет палачам». Нет уж, сначала расквартируемся, умоемся с дороги, поедим в конце концов, потом уже будем совсем разбираться. Она была бы не против немного задержаться в гостеприимном доме советника, где они оставили Рину и Дусю. Графинюшка соблазняла ванной вроде как медной лоханью с горячей мыльной водой и шоколадом, которого так и не нашлось в Букове. Но ошалевший в пути Илай рвался во дворец, будто его здесь уже потеряли. Как потеряли, так и найдут. Пыталась достучаться до него Малахит. От одного дня не убудет. Но брат не захотел задерживаться в особняке Дубравиных ни на час. У Дианы руки чесались открутить ему немытую голову. Нет, ли вроде норма, она не была, но ходить почесываясь выше ее сил. Да еще и дворец этот, в отличие от янтаря, который грезил придворной службы последние годы два, она сюда не стремилась. Слишком много людей вместе, где слишком мало клозетов а удручающую разницу принято компенсировать духами. «Решено», — заявил илай вновь беря на себя роль предводителя отряда. «Я иду искать кого-нибудь, кто сведет нас с Бернотосом для получения дальнейших распоряжений. А ты отправляйся в казармы и делай там, что хочешь». «Вот и пойду». Диана закинула старинный арбалет на плечо, повернулась к брату спиной и зашагала в сторону лысоватого по весне парка. Дегтем кожей и потными тряпками тянула оттуда. Даже спрашивать никого не надо. Если у них не найдется теплой воды, я дезертирую прямо к Кате. Ворчала она себе под нос, ступая по широким тропинкам. Было ветрено и любоваться, по мнению местной знати, особо не на что, а потому придворные ей не повстречались. Только несколько гвардейцев патрулировали парк и проводили Диану пристальными взглядами. Дуполомы! фыркнула она себе под нос. Даже не спросили, кто такова, что здесь рыскаю. Может, я чего замыслила? «Или если форму нацепить, так уже все можно?» Диана шла, примечая слабое шевеление луковиц нарциссов в земле и норки садовых сонь. Были в парке и кроты, и мыши, а под крышей дворца гнездились и их рукокрылые собратья. Всех понемногу. Но, разумеется, все перешибал ядрёный конский дух, и с каждым шагом он становился все сильнее. Вскоре показались вытянутые двухэтажные казармы с полосатыми красно-жёлтыми крышами и плац. За казармами виднелись конюшни, стрельбище, поднимался пар от котлов, кто-то кошеварил на всю ораву. Есть хотелось меньше, чем наконец-то на минутку вытянуть ноги после недели в карете, а потому Диана безошибочно вычислила домик Костеляна и пошла туда. Никого не встретив, она сама взяла себе с полки соломенный тюфяк и смену белья. Потом сама же наведалась в баню, увы, не натопленную, потому пришлось лишь ополоснуться по пояс и спокойно направилась в казарму. На входе ее правда, робко спросили, какими она здесь судьбами, на что Малахит буркнула. «По приказу графа Бернотеса». И вошла внутрь. Помня наставление Прохора, воспитавшего не одно поколение гемов вояк, и опыт проживания в монастыре, она понимала, что младший состав, скорее всего, располагается на первом этаже, в общих комнатах. А старший выше. Нос привел ее в просторную, вытянутую комнату с пятью окнами, располагавшуюся в торце здания. Совершенно пустую, но снаружи гремели посудой, из чего легко было сделать вывод, что гвардейцы ее императорского величества трапезничать изволят. «Заходи, кто хочет, бери, чего надо!» — хмыкнула Диана, стоя посреди прибранной, но душной казармы. «Тоже мне». Ее выбор пал на койку в дальнем углу. К вечеру надо будет устроить себе палатку или хоть занавеску, чтобы солдатня на нее не пялилась, когда будет переодеваться. Не то чтобы она, выросшая в тесноте, чего-то особо стеснялась. Но эти мужчины — чужие. Нечего потакать. Койка в углу была занята, поэтому Диана освободила ее, сложив все пожитки предыдущего обитателя на пол в центре. Под кроватью обнаружились пустые винные бутылки, которые она пинками выкатила наружу. Быстро постелив себе, она упала на тюфяк, и нога об ногу скинула, наконец, опостылевшие сапоги так, что они пролетели полкомнаты. Размяла ступни и вытянулась во весь свой невеликий рост. Потом вскочила, распахнула окно для притока свежего воздуха или снова. Арбалет она припрятала в изголовье. С усмешкой она представила, как балбесы Илай обивает пороги, тогда как она уже обустроилась и отдыхает. Кому горит, тот пускай и суетится. Незаметно для себя, окутанная потоками прохладного воздуха, Диана погрузилась в дрему. Но очнулась, как по щелчку. Вернулись гвардейцы. Вернее сказать, Корнеты, не шичин, еще проходивший обучение у местного голема. Здоровенного такого сурового дядьки лет под 200 Дуся рассказывала о нем, отзываясь, как о мальчишке. В прошлую их встречу с гвардией Диана успела надрать одну заносчивую задницу и спустить с небес на землю еще несколько. И вот эти-то корнеты заметили ее, столпились, как бараны, и зашептались, мол, «Эка видел девицы в казарме. Диана глаз не открывала. Дышала ровно, притворяясь спящей. «Чего встали?» — раздался голос, видимо, их припозднившегося сослуживца. «У нас тут балетное представление показывают. Кое-чего почище балета», — ответили ему с нервным смешком. «Сам погляди. Звуки возни, стук каблуков, пыхтение». Диана незаметно повела плечами, принимая более удобную позу. «Демон меня забери, мой тюфяк! Мои домонгские простыни! Что это? Что? Сапоги? А это?» «Кажется, это было алузским игристым, что мы пили на прошлой неделе», — подсказали Крикуну. Диана продолжала изображать Риму послушницу распавшую нашествие бесов на ее родную деревню. «Кто посмел? А... О... Вот-вот!» «Углядел-таки», — ответила Малахит. Гвардейцы вновь взбудораженно зашептались, обмениваясь предположениями одно глупее другого. Одному из корнетов было крайне важно донести до других, что на новенькой нет корсета будто это что-то значит». «Я ее знаю», — заявил крикливый хозяин до монгских простыней. Теперь, видать, из грязью с ее Дианы сапог. «Хоть я и дворянин, но такой дерзости не потерплю даже от девицы». Со звонким шорохом шпага выскользнула из ножен. Гулкие шаги к койке. Диана была готова. «Сударыня», — потрескивающим от напряжения баритоном начал корнет. «Извольте». За секунду до того, как остриё шпаги коснулось ее незащищенной груди, Диана вырвала из-под головы подушку и, выставив ее вперед, скрутила жгутом, вырывая шпагу из неверной руки благородного дворянина. Обиженный вскрик. Клинок брякнул горды об пол, перья взвились в воздух. «Так-то, господа гвардейцы, привечают новичков!» Осведомилась Диана, выпрямившись. Пока остальные ахали и переминались в нерешительности, ей удалось разглядеть нападавшего. Да, как она и предполагала, это был тот самый корнет, которого она слегка проучила на глазах у каменного аристарха. Единожды побеждённый уязвим вдвойне. А ей сейчас важно преподать новым сослуживцам урок. Охотница сощурилась. «Сейчас будет потеха». «Церковная нелюдь!» В ярости выплюнул обезоруженный гвардеец. «Да как ты посмела?» «А как ты посмел нападать на спящую?» Перешла в контратаку Диана. «Разве это молчит у гвардии ее величество?» Шпага лежала на полу ровно между ними. Корнет было кинулся к ней, но Диана опередила его, подхватив клинок, бросила вверх и угодила прямиком в потолочную балку, где тот благополучно застрял. Дворянчик зарычал, остальные весело заулелюкали. «Видать, совсем скучно они живут», — решила Малахит. «Мало того, что на спящую», — продолжала злить и без того разъяренного противника Диана. «На безоружную, на девушку». Что бы сказал на это твой благородный папенька, а? Это мое место! Он стиснул кулаки. Все здесь принадлежит ее императорскому величеству! фыркнула она, медленно передвигаясь и вынуждая Корнета занять нужную позицию. Хочешь это оспорить? И поманила побуревшего хлыща пальцем. Валерий, остановись, подумай! попытался кто-то вразумить парня, но бесполезно. Под крики сослуживцев тот поддернул рукава и ринулся на Диану. «Идиот!» Хватило одного разворота и рывка, чтобы дворянчик, птичка и в облаке перьев вылетел в распахнутое окно, где, судя по звукам и запахам, приземлился в кучу прошлогодних листьев. Едва ли он успел сообразить, что произошло. Отряхнув ладони, Диана нарочито медленно развернулась к притихшим корнетам. «Ну, господа гвардейцы, кто следующий?» Он не встретил Михаэля ни в коридорах, Не обнаружил его в комнатах, а на неслышный голос куратор упорно не откликался, что лишь множило подозрения. Зато первый желакей в коричневой ливрея, завитой и напомаженный до треска, сопроводил Илая в залу, где прочие придворные ждали своей очереди засвидетельствовать свое почтение графу Бернотасу суетливый господин в крохотных окулярах брезгливо морщась пояснил что его светлость выходит к посетителям когда захочет и насколько посчитает нужным и некоторые здесь ждут не первую неделю с перерывами на сон и еду илай хотел было прорваться к бернотосу напрямую но на него так зашикали что он моментально сник и продолжил тоскливо и бесплодно взывать к куратору устроившись в уголке роскошной залы Дубравин Упоминал, что у Михаэля возникли проблемы, мало ли какой оборот они успели принять. И мало ли как изменилось за этот месяц их, Илая и Дианы, положение. Он по-прежнему не мог определиться, как теперь относиться к прежде обожаемому наставнику, но в стороне остаться не мог. Когда Илай попал на аудиенцию к графу в прошлый раз, Михаэль провел его каким-то тайным ходом, оканчивавшимся фальшивым книжным шкафом, что привело Илая в восторг. Но теперь приходилось торчать среди банкеток, обсиженных господами в расшитых золотом и каменьями камзолах и дамами с прическами больше их голов и юбками шире этих самых банкеток. Илай скромно устроился у расписной стены, прижимая к боку сумку с чужими деньгами. Казалось, они жгут ему бедро через плотную кожу и ткань. При ближайшем рассмотрении, когда не кружила голову нежданная слава и не слепили сотни свечей, отражаясь в зеркалах и лакированной древесине, местный народец казался в большей степени чудным, чем красивым. Вот, к примеру, зачем этот мужчина, жутко выгнув украшенный перстнем мизинец, выстукивает по полу тростью? Он ведь не церемониймейстер, не хромой и не на прогулке. Или... Почему-то женщина сидит за арфой, но лишь делает вид, что играет, а сама больше неестественно высоко смеется, и все поправляет уродливые искусственные цветы на лифе. Или вот эта, вроде бы молодая, но под всеми этими красками так и не разберешь, зачем она все шлепает себя веером по щеке, косясь на Илая. Присмотревшись, янтарь заметил странное шевеление в напудренных и высоко забранных волосах, и через миг едва не бросился ей на помощь. Но в последний момент ему ловко заступил дорогу незнакомец в бледно-золотом камзоле. Белёное, с нарумяненными щеками лицо он прикрывал ажурным веером. «Вы ведете себя непристойно, сударь!» Сквозь зубы процедил он и поднял на Илая лазуритовые глаза. «Или отправляйтесь за баронессой на приватный разговор, на котором она так настаивает, или отведите уже взгляд». Илай, опешив, сделал полшага назад. «Но у нее крыса в волосах!» В тон незнакомому Лазуриту тихо отозвался он. «Это не крыса, а ручная ласка. Сейчас по ним сходит с ума весь двор». Лазурит кому-то поклонился, затем повернулся к Илаю и вновь стал серьезным. «Сии зверьки удачно ловят блох в волосах и мышей в спальнях. Они свирепы и преданы, хоть и малы». Присмотритесь, они есть у многих. И правда, стоило Елаю сосредоточиться, как он увидел юрких белых созданий с черными глазками и носами у каждого второго в этом зале. Они бегали по плечам и головам придворных, а одна так ловко нырнула в декольте своей хозяйки, что у Илая чуть глаз не лопнул. Дама же словно ничего не заметила. «Так что с баронессой? Она очень настойчива». — напомнил Лазурит, прикрыв рот веером. Нарумяненная дама, вновь поймав взгляд Илая, затрепетала ресницами. «Я не понимаю, что ей нужно», — признался Илай. «И вообще я ее впервые вижу». «Ошибаетесь, сударь», — так же ответствовал Лазурит. «Не далее как месяц назад вы изволили танцевать с этой дамой первый танец на балу, посвященном воротам». И лай снова покосился на придворную. Да, он пригласил ту женщину, которая стояла ближе всего и смотрела на него с улыбкой. К тому же после встречи с Риной все они казались ему на одно лицо. Касательно ее желаний, все довольно очевидно. Баронесса складывает дверь в правую ладонь, а потом вновь раскрывает его и касается левого уха. Это значит, она приглашает вас на разговор вдали от чужих глаз. В полголоса разъяснял лазурит а ее мушка в виде сердца на левой щеке откровенно заявляет что она открыта для новых романтических приключений или же таким образом она прикрывает прыщ от белил какие то шифры растерялся илай откуда вы все это знаете О -хо -хо, — хохотнул лазурит это моя главная специальность за что меня здесь и недолюбливают он снова кому-то галантно поклонился и поцеловал проходящей мимо пожилой даме руку. «Итак, если вы не намерены отправиться на страстное свидание с нашей прелестной баронессой, вам лучше уйти отсюда прямо сейчас, со мной. Поверьте, вас не осудят». Заметив сомнение Илая, он снисходительно добавил. «Графа нет в его покоях, но этой публике не обязательно об этом знать». «Я же припровожу вас, Илай, к особе куда более заинтересованной». С этими словами Лазурит, обмахиваясь веером и расшаркиваясь с каждым встречным, погорцевал к выходу из залы. Илай, подумав несколько секунд, заторопился следом. Когда они вышли в просторный коридор, пронизанный светом из высоких окон, он тихо обратился к своему таинственному провожатому. «Вы знаете моё имя? Откуда?» «Помилуйте!» — скривился придворный Гем. Он убрал веер от лица, и теперь Илай видел, что ему слегка за тридцать, хотя принятый узнать и раскрас лица прибавлял ему лишних лет. Тонкие, но ухоженные усы, соломенные волосы он явно пренебрегал некоторыми условностями. «В этом дворце я знаю почти все, почти обо всех. Нам сюда!» Он сделал приглашающий жест. Они свернули в следующую анфиладу комнат, заставленных всевозможными столиками, креслами, расписными экранами и скульптурами. Картин в тяжелых рамах было столько, что Илай быстро перестал их различать, и всюду позолота, позолота, позолота. Так к кому мы идем? Как я и сказал, к весьма заинтересованной вас особе. Бросил через плечо Лазурит. Мой вам совет. «Ловите каждое ее слово, ведь оно может в корне изменить вашу судьбу». «К ее величеству, что ли?» — севшим от неожиданности голосом уточнил Илай. Лазурит приподнял уголок рта в ироничной усмешке. «Не совсем, но очень, очень близко. Теперь наверх», — скомандовал он. Последовала череда лестниц, мраморных, устланных густыми коврами. Илай застеснялся своих сапог. Он хоть и оббил с них засохшую глину, но в последний раз, когда карета Рины увязла на тракте по пути в столицу, он провалился в грязь едва ли не по колено. И если бы Дуся не выдернула оттуда и экипаж, и лошадей, и троих геммов, что ж, они бы тряслись по раскисшим дорогам до сих пор. Пришли. «Ну-ка, взгляните на меня», — потребовал Лазурит. «Хм, терпимо». «Потрёпанный вид вам к лицу. придает. Он прищелкнул языком. «Удали». «Хорошо, хоть побриться успели. Ждите здесь». Илай застыл с разинутым ртом. «Побриться?» Обидно сделалось так, что аж в носу защипало. Но тут двери, у которых его оставил придворный гем, приоткрылись вновь, и между створок показалась его рука в оборках кружевных манжет. Прошу. Илай, терзаясь догадками, вошел и тут же вытянулся во фронт, как его и учили. Гем, Илай, янтарь прибыл в ваше распоряжение. Затем тряхнул кудрявой головой, щелкнул каблуками и опустил подбородок. В тишине раздалось позвякивание фарфора. Так, так. Прямо таки в мое, протянул томный женский голос. «В личное?» Илай осторожно посмотрел из-под лобья, не решаясь поднять голову. Они очутились в изысканном кабинете, отделанном в оттенках бирюзы и нежной зелени. Углы скругляли кокетливые ширмы, свет приглушали каскады полупрозрачной ткани, водопадами стекавшие на паркетный пол. Тут к его ногам приникло нечто, и, отвлекшись от комнаты, Илай опустил глаза и увидел толстенного рыжего кота, что увлеченно тёрся лощеным боком о его сапоги. «Вы нравитесь, месье ди -Си? рассмеялся женский голос. «Пожалуй, первая проверка пройдена. Да посмотрите же на меня, не тушуйтесь, вам не идет. Илай поднял взгляд. Напротив него, полубоком сидя на обтянутом шелком кресле, Восседала элегантная блондинка в строгом золотисто-голубом платье с высоким воротником. Глаза незнакомки, опушенные густыми темными ресницами, отливали латунью, точно соколинные. Мозаика наконец-то сложилась, и Илай незамедлительно припал на одно колено. Ваше сиятельство! Перед ним была дама-рыцарь ордена сияющих, Наталья Топас, конфидентка и негласная советница императрицы. «А значит, противный лазурит при ней вовсе не лазурит, а сапфир, тоже рыцарь». «Полноте. Поднимайтесь», — дозволила Наталья. «Весь этот политес отнимает уйму полезного времени. И присаживайтесь к столу. В ногах правды нет». Не осмелившись спорить, Илай повиновался. Смущаясь своего вида, он присел напротив дамы-рыцаря на такой же элегантный стул за небольшой столик, на котором уже стояли две чайные чашечки тончайшего фарфора. На блюдцах красовались печеница в форме морских раковин и какой-то диковинный желтый плод, нарезанный крохотными треугольничками. Наталья одарила его мягкой улыбкой и взялась за заварник. Рыцарь к ним не присоединился. «Ну, Илай, рассказывайте» предложила она, разливая красновато-коричневый чай по чашкам. «Какими судьбами во дворце? Вы официально приглашены?» Но тут же сама ответила на свой вопрос. «Очевидно, что нет, иначе вы бы не ждали со всеми. Попробуйте печенье, оно изумительное». Илай, чтобы не нервничать, поудобнее устроил сумку на коленях и аккуратно взял одну ракушку. Та осыпала ему пальцы белой пыльцой, а начинка оказалась приторной и вязкой. «По всему выходит, вы сами искали встречи с графом Бернотосом? Зачем же? Видимо, вам есть что ему сказать или передать? Не зря же вы так цепляетесь за свою ношу, не портянки же свои охраняете», — улыбнулась Наталья в чашку. Илай неловко поерзал, не находя обо что вытереть пальцы. топас продолжала смотреть на него латунного цвета глазами. «Вообще-то, не графу, а инквизиции». Наталья вскинула брови. «А Бернотос тут при чём? Нет, я, конечно, полностью понимаю, почему вы не обратились напрямую в инквизицию». В ее голосе зазвучали нотки сочувствия. «Но и меня за волку не держите. Я здесь вполне официальное и беспристрастное лицо». «У нас во дворце приняты взаимное уважение, доверие и преданность». «Так от кого посылочка?» «От губернатора Белоборской волости». На самом деле деньги тяготили его до безумия, и он не находил себе места, как хотел от них отделаться. Дело губернатора не просто дурно пахло. От него веяло государственной изменой, потому Илай надеялся, что такой влиятельный человек, как граф, снимет с него ответственность. Он не вполне доверял Михаэлю, не хотел подставлять советника Дубравина. Вот и оставался один Бернотос. К тому же Илай начал превращаться в копию нормы, отбиваясь от полушутливых подначек Дианы и ее поползновений в сторону чужого золота. Но чем конфидентка императрицы хуже главы тайной полиции? К тому же она ген? А потому Илай выложил все как на духу и про Букову, и про тамошнего Городничего с земским исправником, и про Беса, и про визит губернатора. Умолчал только о своей роли подсудимого и Арине. Наталья слушала и кивала, не забывая подливать ему чай и придвигать блюдца с угощениями. Когда он закончил рассказ, она покачала головой и подперла рукой щеку. «Боюсь, губернатор злоупотребил средствами государственной казны», печально протянула она будет лучше если они туда и вернутся как думаете илай с готовностью кивнул и повинуясь указующему взгляду топаза выложил тяжелый мешочек на стол одновременно с этим с души будто упал камень надежнее было бы только вручить деньги ее величеству собственной персоной матиас позвала наталья и рука сапфира ловко забрала кошель адама рыцарь снова обратилась к Илаю. «Обязательно. Попробуйте ананас. Это заморская новинка, полон пользы. Такое угощение подают только у нас». Он беспрекословно отправил в рот желтый сочный треугольник и сморщился. «Сладко дожути, да, жути, но так же и кисло». Наталья рассмеялась. И смех ее казался добродушным, лишенным потайной издевки. Она подняла с пола на колени толстяка Дебюси и принялась гладить. «Как хорошо с вами говорить. Вы сразу меня понимаете?» Сверкнула она улыбкой. «Не люблю бесполезные болтовни, когда ради выгоды топчутся на месте». Илай кивнул, а про себя отметил, что Наталья все разделяет на полезное и бесполезное. Он бросил взгляд на дальнюю стену и убедился, что и правда видел там большой календарь с отмеченными датами. Такими, по его наблюдениям, пользовались только истинно деловые, Ответственные люди. Впервые он увидел нечто подобное в блокноте у нормы, затем в кабинете Петра Архипыча. Да даже у головы голова, где они ловили систематийного душегуба. Правда, Тамалай сел в лужу, поверил датам и потом напутал в своих записях, и только норма ему объяснила, что в глухой деревушке пользовались календарем благовестников, который отстает на целых две недели. У Натальи, разумеется, все было самым правильным. «Тем более, что о ваших приключениях в Букове мне уже известно», заметила конфидентка императрицы Лукава, отчего Илай едва не подавился чаем. «Но... как?» «Почтовые кареты — самые быстрые», — пожала она плечом, затянутым в бирюзовый атлас, не переставая гладить кота. «А теперь мы можем перейти к более приятной теме. Знаете, Илай...» Наталья взмахнула ресницами. У меня есть особый талант. И нет, он совершенно не связан с благословенными глазами. Он лишь плод большого опыта придворной службы. Я с легкостью выделяю одаренных, перспективных молодых людей из толпы. Мать, мой яркий пример. И за вами я наблюдаю уже очень давно. А вот взять даже ворота? Вы так неожиданно нас покинули? Илай напрягся. Она раскусила их нелепый маскарад с Егоркой. Что ж, от приближенного лица монархини нельзя ожидать меньшего. Но что ей известно о том, куда он отправился, улизнув с Бала? Как много она знает о его преступлении? «Я все понимаю». «Служба?» — протянула топа с ноткой печали. «Но, как по мне, лучше бы остальные ушли, а вы остались. Тогда наша беседа состоялась бы еще раньше». Повторюсь, мне известно все, или почти все о ваших подвигах во благо империи. Вы смелы, исполнительны, но в то же время не чужды импровизации, умеете быстро принимать решения. Словом, достойнейший образчик янтаря. Илаю казалось, будто ему на голову льют теплое ароматное масло. Вроде бы и приятно, но он об этом не просил, а что хуже, не заслужил. Еще живы были в памяти хлесткие слова капитана Серова, как он отчитывал Илая, говоря, что тот позорит свой новый красный мундир. Именно под вашим управлением отряд Сыскных неизменно достигал поставленных целей и даже больше. Как вспомню посветлявшее лицо Аркадии Васильевны, когда она получила обратно свой давно утерянный перстень Это дорого стоит. Так что полагаю, ваше место при дворе? и никак иначе. Чем дальше она говорила, тем легче Илайю становилось дышать. Это ведь и правда, все про него. Да, он совершал ошибки. Но ведь они не делают его плохим человеком или плохим геммом. Он такой и есть, смелый, решительный, и все в таком духе. Тут он заметил, что Наталья смотрит на него выжидательно, будто дозволяя высказаться в ответ. «Так, Нужен комплимент. Пусть не думает, что я чурбан отесанный. Если бы мог, Илай почесал бы в затылке, но не хотел сойти за вшивого. Вместо этого он кашлянул и заговорил. «Ваше сиятельство, придворная служба для меня была и есть наивысшая цель существования. Но даже в самых смелых мечтах я и представить не мог, что во дворце встречу даму столь изысканную и прекрасную, как вы. Другие вам...» Тут за его спиной раздался короткий, но тяжелый вздох Матиаса. Страдальческий и осуждающий одновременно. Илай моментально заткнулся, начиная осознавать, что перегнул палку и, кажется, перешел на откровенный флирт. Точно. Дама рыцаря начала заливаться коралловым румянцем и принялась еще быстрее гладить кота. Месье Дебюсси это пришлось не по нраву, и он сбежал. «Я польщена», — вновь мило улыбнулась Топас. «Что ж, раз я так сильно вам нравлюсь, работайте на меня». Илай часто заморгал от удивления. «По долгу службы нам часто приходится сталкиваться с делами настолько деликатными, что их не поручить ни сыску, ни тем более Инквизиции», — пустилась в объяснение Наталья. В их подробности мы не можем посвящать никого, но поймите, я слабая женщина. Матиас неотлучно пребывает во дворце, и мы оба совершенно бесполезны с оружием в руках. Обстоятельства бывают разные. Потому я вижу вас своим идеальным помощником. Еще печенье. Подождите. Илай аккуратно отодвинул блюдца. При всем уважении, ваше сиятельство, возможно, вы не знаете... Но я уже и так назначен ровно для этой службы и направлен под руководство графа Бернотаса в тайную полицию. Наталья рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Очаровательно! Вы так открыто говорите о тайной полиции. Настолько ли она тайная в таком случае? К тому же, Илай, с кем вам приятнее будет работать? С угрюмым графом? Или со мной? янтарем, Как и вы». Илай крепко призадумался. А ведь звучит весьма неплохо. Наталья обаятельная женщина. Многому может его научить, а потом, кто знает, даже ввести в Орден. Но вот что на такое скажет Диана? Она и без того не в восторге от нового назначения и не любит блеск и суету дворца. «Благодарю за лестное предложение». Илай склонил голову, прижав ладонь к груди. «Но прежде чем согласиться, я должен посоветоваться с сестрой». «В том-то и дело. Раз вы беспокоитесь за графа и его расположение, Малахит останется на службе у него. К себе я приглашаю только вас». Снова мягко улыбнулась она. Он тяжело сглотнул. Вот оно что. Вот где крылся подвох. Из-за чужих интриг Илай уже успел лишиться половины своей семьи. Сейчас же его призывают остаться в полном одиночестве. Даже Михаэлю больше нет до него дела. К слову, что с ним теперь? И тут точно молния сверкнула яркое воспоминание. Михаэль ведет его за плечо по коридорам дворца и вдруг указывает на женскую фигуру вдали. А это Элай. Опаснейшая здесь особо, можешь мне поверить. Самая приближенная к трону, самая властная. В общем, что бы ни случилось, «Держись от нее подальше, даже не разговаривай». Той женщиной была Наталия. И Михаил его предупреждал. Видимо, заметив мучительный мыслительный процесс Илая, дама-рыцарь слегка нахмурилась. «Должно быть, для вас на сегодня слишком много информации», негромко заметила она. «Было бы невежливо с моей стороны требовать ответа прямо сейчас. Отдохните с дороги». Посоветуйтесь с сестрой. Без спешки насладитесь жизнью во Дворце и помните: у нас все строится на доверии. Преданные люди всегда возвышаются. Сделайте правильный выбор. Она знает. Она абсолютно все знает про нас с Михаэлем, про его шашни с Клюковыми, про ограбление архива. Илай почувствовал, как кровь отливает от лица. Не помня себя, он поднялся на ноги, поклонился и, щелкнув каблуками, направился к выходу из салона кабинета. В дверях его настиг Матиас и шепнул на прощание. «Вы подумайте». Но недолго. И закрыл за ним створки. Илай не знал, сколько простоял, прислонившись спиной к дверям, пытаясь угомонить колотьё в груди. Затем тряхнул головой и решил, что ничего по-настоящему страшного так и не произошло, и у него действительно есть время на раздумья. Стоило немедленно наведаться в казармы. В попыхах он и не докумекал, что отправляет Диану одну к гвардейцам. Как-то они ее приняли. Он успел спуститься на два пролета, как его вдруг настиг грозный окрик. «Стоять, подлец!» Илай задрал голову и увидел стремительно приближавшегося к нему мужчину в форме артиллерийских войск. Военный бегом спустился к янтарю и замер напротив, тяжело дыша и все сильнее багровея лицом. Черты его были благородны, хоть и искажены гневом. Тяжелый подбородок прыгал, брови сошлись на скульптурной и черные волосы выбились из косицы, а глаза прожигали рубинами. Я. Позвольте! залепетал Илай. Дерзкий подлец и мошенник! Как смели вы любезничать с ее сиятельством наедине! Илай мог бы много чего сказать в свое оправдание, например, что он не любезничал, а слегка промахнулся с похвалой, или что они были не наедине, а очень даже с Матиасом и месье Дибюси, или... «Молчите!» — продолжал напирать Рубин. «Тогда дуэль! Немедля!» «На пистолях!» Сорванная с руки перчатка полетела Илаю в лицо, хлёстка ударив по щеке, и соскользнула на пол. Послушайте. Сударь, все же выдавил он, вы все неправильно поняли. Мы. «Ах, хуже мы? Я все слышал своими ушами. Имеете смелость отвечать за содеянное? Мне конец, заключил Элай и даже зажмурился, будто ожидал, что его прострелят прямо здесь, посреди дворца, на лестнице, и единственным напоминанием о его бесславной гибели станет пятно на роскошном ковре. Бастиан! «Остынь, Бастиан», — послышался глухой голос, явно не принадлежавший капитану артиллерии. «Не надо так нервничать. Помнишь, о чем мы говорили? Солдат ребенка не обидит, помнишь?» Илай приоткрыл один глаз. Некто в валой гвардейской форме закрывал его телом от ревнивца. «Я возьму его на поруки, договорились? Не сунется он к твоей Наташу, успокойся». Он вообще первый день здесь, не понимает, что к чему», — продолжал увещевать некто. В ответ Бастиан замахал руками. Уже в полголоса, но выразительно жалуясь на свои постоянные отлучки и коварных «хлыщей», которые только и думают, что вертеться вокруг его дамы-сердца. Некто совсем соглашался, пока капитан артиллерии не успокоился. Все понимаю. Ты только отмени вызов, и мы уйдем. Тогда Бастиан нехотя согласился принять извинения. Лай выпалил что-то вроде «Прошу прощения, это недопонимание, клянусь, это не повторится». Тогда капитан удалился, и спаситель наконец-то развернулся к лаю лицом. В первый миг он попятился, пока не уперся задом в мраморные перила лестницы. Гвардеец перед ним носил гладко зачесанные назад волосы мышиного цвета с проседью, К тому же на его лице была черная кожаная полумаска, скрывавшая черты. Но самым ошеломительным были его глаза. Глаза яшмы или рубина, только радужка расплылась, и краснота затопила белок. Только по движением зрачка можно было распознать, куда он смотрит. «Возьми себя в руки!» Илай отвесил себе мысленную плюху. «Не пялься! И рот закрой, стоишь как полоумный! Благодари!» «Спасибо!» Наконец выдавил он. «Вы спасли мне жизнь. Гем Илай Янтарь, к вашим услугам!» Красноглазый сдержанно кивнул. «Не стоит благодарностей. Калип Рубин, пристав тайной полиции, я вас повсюду ищу. Малахит прибыл с вами?» «Прибыла», — подтвердил Илай, стараясь не вглядываться в лицо пристава. «Сейчас она, вероятно, в гвардейской казарме. Так вы...» Калеб не стал дожидаться, пока янтарь что-то еще промямлит, и быстрыми шагами направился вниз по лестнице. Так идемте к ней, я проведу с вашей двойкой короткое собрание. Илай поскакал следом, стараясь не отставать. Мало ли какие еще опасности таятся в этих раззолоченных коридорах. Его расчет оказался верным, но не совсем, как он ожидал. По беседе с разъяренным Бастианом. Илай понял, что Калеб — человек рассудительный, сам вспыльчивый, умеет убеждать. А если не присматриваться, то и не страшный вовсе. Но стоило им попасть в более оживленный коридор, как началось представление. Разодетые придворные дамы наперебой шептались, совсем невежливо указывая на него пальцами. «Святые заступники, это же дворцовый кошмар! Ах, он придет ко мне во сне!» и падали в изящные обмороки на руки друг другу или блистоящим кавалерам. Калип не обращал на это безобразие внимания, глядел прямо перед собой. а Айлаю даже стало неловко, только не за себя или за него, а за окружающих. Вскоре Калип ходил по-настоящему быстро, почти бежал. Они оказались в парке и свернули в сторону казарм. «Диана!» позвал Элай на всякий случай, но сестра, разумеется, не ответила. Он уже начал подозревать, что умение игнорировать неслышный голос относится к ее тайным талантам. Гвардейцы на страже склонили головы, приветствуя Калиба, и янтарь прошмыгнул следом за ним внутрь вытянутого здания с полосатой крышей. Пристав тайной полиции стремительно пронесся по коридору, будто хотел застать кого-то на месте преступления, и распахнул высокую дверь в его конце. И застыл илай бочком протиснулся в проем оценил обстановку и поджал губы чтобы только не расхохотаться это стало бы роковой ошибкой десять из двадцати карнетов лежали лицом в пол тихонько постановая. еще половина стойка продолжала отжиматься сцепив зубы под бойки счет дианы восемьдесят семь восемьдесят восемь оно не филонить салаги до да соплей у меня упражняться будете до да пены «Восемьдесят девять!» поежился, поёжился, услышав из ее уст любимые фразочки Прохора. Сама сестра сидела на спине одного из младших гвардейцев, скрестив ноги в лодыжках, и похлопывала того по затылку в такт. У несчастного дрожали руки от плеча до кончиков пальцев и выступили вены на висках. К тому же он был весь покрыт перьями и жухлыми листьями, но продолжал отжиматься. «Девяносто! О!» Сестра наконец заметила новоприбывших и соскочила с замученного корнета. Тот рухнул на пол. Диана гаркнула. «Не отвлекаться! Продолжать до победного!» А сама поспешила к Илаю и Калебу. Пристав замер изваянием, сложив руки на груди. Охотница уставилась на него с откровенным любопытством и не успел Илай догадаться, что сейчас произойдет, выдала. «Здрасте. А что у вас с глазами?» «Диана, чтоб тебя!» — заскрежетал он зубами. Вечно она так, в лоб, без малейшего разумения и так-то. На вопиющий дерзкий вопрос Калеб не ответил, только дернул подбородком, виляя идти за ним. Повеселевшая с утра Диана в припрыжку направилась следом, а за ней — Илай. Позади попадали на пол несколько обессилевших тел. Кали отвел их на второй этаж, где вошел в тесный кабинет с единственным столом и стулом, Оперся на столешницу и воззрился на гемов, замерших напротив. По его лицу, скрытому полумаской, было крайне сложно определить, какие чувства он испытывает. Итак, начнем, объявил Калип все тем же глухим низким голосом, скрестив руки на груди. Повторюсь. Я Калип Рубин, обер-офицер гвардии и тайный полиции пристав. С этого момента «Вы находитесь под моим началом». «Граф Бернотос», — продолжил он, предугадав реплику Дианы, «определяет, каким делом вам предстоит заняться. А я контролирую выполнение приказа. Отчитываться вы будете передо мной, если задание не потребует моего непосредственного участия. От обязательных общих экзерсисов, строевой службы и шагистики вы свободны, но можете упражняться самостоятельно. За потасовки с другими офицерами... «Будете сутки стоять под ружьем на полковом дворе. Жалование через канцелярию. Отгулы по церковным праздникам возможно, но не факт. Баня по четвергам. У вас, судары, не по пятницам». «Вопросы?» Илай переступил с ноги на ногу. «А что нам делать-то? Ну, пока приказа нет. Что угодно. Только не устраивайте проблем». Отрезал Калеб, впрочем, без злости. «Вы, Илай, уже поняли, чего делать не стоит. А вы...» «Диана». «Хм...», — задумался Пристав, еще крепче обхватив себя руками. Сестра нахмурилась. «А что такое? Со мной проблем точно не будет. Я не этот балбес». Илаю захотелось ее пнуть, но он сдержался. «Корнет», — медленно произнес Калиб. «Вы... женщина». Для нас это огромная редкость. На моей памяти была только одна барышня. Родилась уже сержантом, потому как ждали мальчика. Тогда дело замяли, в двенадцать она уже вышла в отставку, так и не надев мундир, но ваш случай...» «Да все будет покойно», — Диана махнула рукой. «Самых дерзких я уже приструнила, уголок себя отгородила, в баню строго по пятницам помню, у меня не забалуют». Калеб явно колебался, перебирая пальцами. «К тому же рядом будет брат», — закатив глаза, добавила Диана, и это почему-то стало решающим аргументом. Пристав тайной полиции отпустил их командой вольно и велел быть готовыми в любой момент явиться по приказу. Оставшись наедине в коридоре второго этажа, Илай зашептал. «Ты чего учутила? Они что, напали на тебя?» «Старые счеты?" хмыкнула Диана. «Тот дворянчик, которого я по плечу стукнула при всех, взъелся и решил отыграться. Но я с ним уже разобралась. Пока ты шастал, не знам, где. Зато я деньги отдал», — похвастался Илай, что не вызвало у сестры ни малейшего восторга, как и возмущения. Она заявила, что собирается раздобыть еды, и предложила присоединиться к поискам. В животе Илая тяжелым комом лежали несколько съеденных печений и кусочков кисло-сладкого ананаса, и он не отказался бы от нормальной горячей пищи. Янтарь хотел было принять заманчивое предложение, как вдруг в его голове раздался знакомый голос. «Двуцветная площадка у лабиринта. Приходи один. Сейчас». «Михаэль!» Сбивчиво объяснившись с Дианой, Илай бегом побежал на условленное место. Это была та самая площадка, где они впервые столкнулись с другими корнетами и големом Аристархом. Окруженная невысокой живой изгородью, теперь она пустовала. Чьи-то заботливые руки расчистили черные и белые каменные квадраты от остатков снега и льда, но выглядела она, продуваемая всеми ветрами, довольно неуютно. Илай покрутил головой. «Михаэль?» — позвал он. «Лови!» — послышался возглас. Илай обернулся и в последний миг умудрился поймать брошенную ему шпагу. Следом в поле зрения появился сам куратор, как обычно в приподнятом настроении, с кривой ухмылкой и принаряженной. Он небрежно бросил украшенную пером треуголку на живую изгородь, а следом и бархатный с золотом плащ, оставшись в белоснежной рубашке и жилете. «Ну что, уже успел получить свою порцию придворных приключений?» — весело спросил он. «А вы уже знаете?» — потупил Илай от неловкости, снова перейдя на «вы». Михаил, казалось, этого и не заметил. «Слухи здесь, что весенний ветер», — беспечно отозвался Топас. «Потому-то я и решил тебе помочь. Ты ведь со шпагой не дружишь». «Точно-точно, больше по стрельбе», — покивал он сам себе. «А здесь, братец, без шпаги никак. Шпага — рука чести, усек к слову где твой головной убор илай провел рукой по растрепавшимся светлым волосам катерина андреевна забрала михаил погрозил ему пальцем ох и вертит тобой дочка советника но к делу защищайся илай едва успел выставить перед собой клинок сталь зазвенела Куратор закружил по площадке, осыпая янтаря градом ударов, одновременно выкрикивая рекомендации по стойке, хвату и блокам. Илай неловко отбивался, то и дело отступая. Пальцы сводило с непривычки, по спине заструился пот. Во время тренировок в монастыре он все время уступал норме, которая просила его стоять в паре именно с ней. А Прохор, видать, поставил на обоих жирный крест и только плевался, наблюдая их жалкие потуги. «Кабинетные!» он и в гневе махал рукой, а потом отправлял их гусиным шагом вокруг корпуса. И сейчас Илай ощущал себя с этим куском неподатливого железа полным неучем. Вот если по стене взобраться, запрыгнуть куда, прицелиться и попасть в цель, это, пожалуйста, окружить вот так, делать выпады и защищаться. Увольте. Так чего хотела ее фрейлинское сиятельство? Между делом поинтересовался Михаэль, поводя кончиком шпаги, явно отвлекая Илая. Не дворец, а деревня какая-то, подумал тот со вздохом. Хотела, чтобы я выполнял ее приказы, а не Бернотаса. Илай нанес удар, не достигший цели и отскочил в сторону. А это может быть интересно, лихо улыбнулся Михаэль. Только представь, сколько любопытного можно узнать, служа у нее. Янтарь хотел было возмутиться, что раньше он говорил полностью противоположное, но решил, что это бесполезно. Михаэля не понять, он слишком себя на уме. Сие невозможно! выпалил он, уклоняясь от очередного выпада, просвистевшего у него над головой. Я уже поклялся ее ревнивому поклоннику, что не приближусь к ее сиятельству. Бастиан. Михаэль слегка согнул шпагу. Ах ах, монастырская любовь если ты понимаешь, о чем я. Илая слегка покоробила его легкомысленность. «Он вызвал меня на дуэль. На пистолях!» Тапас вздернул бровь. «Однако ты до сих пор жив? Бастиан — один из рыцарей Ордена. Его особый талант связан со стрельбой. И тебя не осталось бы и ошметков, чтобы похоронить». И снова пошел в атаку, заставляя Илая отступать и отступать, пока тот не споткнулся, а соскользнувший на камне плащ Михаэля и не повалился на спину, в последний миг заслонив грудь клинком. Михаил удержал шпагу на расстоянии, но было ясно, как белый день, что координатор проиграл эту учебную дуэль. Топас подал ему руку и с усилием поднял на ноги. Отдышавшись, Илай поведал ему детали столкновения и его итоги. «Калеб — темная лошадка. Во всех смыслах», — выдохнул Михаэль, довольно обмахиваясь треуголкой. «Но бояться нечего. Слишком крепко держит его Бернотос. От прочих же рубинов держись подальше. Пока нет войны, у этих солдафонов мозги слишком загустели, и они погрязли в интригах». «Кто бы говорил», — подумал Илай. Шпага еле покинула его сведённые от напряжения пальцы. «А у вас есть особенный талант?» Решил он сменить тему. Михаил хмыкнул. «У всех рыцарей Ордена он есть. Если бы не мой, до сих пор топил бы самовара в генеральской ставке Волчьей Слободы. Да ты, Ила, не унывай. Кажется, он и у тебя есть». На непонимающий взгляд куратор добавил. «Вспомни, как ты усыпил хранителя в архиве. Другие янтари так не умеют». Илай слегка улыбнулся. А ведь и правда, было что-то такое. И не единожды. Ты и пробуй раз за разом, и однажды разберешься, на что именно способен. Михаил покосился на невысоко ползущее солнце. «Так, мне уже пора. Наши тренировки мы обязательно продолжим в следующий раз. Нужно привести тебя в форму, придать лоско». Словом, ты понял. Куратор подобрал вещи и уже собирался уходить, как Илай решился на главный, давно терзавший его вопрос. «А что с... тем делом? Я слышал у вас проблемы. Возможно, преследование со стороны, не думая об этом», лучезарно оскалился Михаэль. «У меня все схвачено, и никто меня не тронет». Он исчез в лабиринте живых изгородей, на ходу мурлыча себе под нос привязчивый мотивчик. Илай так и остался дрожать на ветру. Теперь его мучило другое. «Вас никто не тронет. А меня?» На следующий день Диана проснулась злая, как барстук, разве что вслух не ругалась. Мало того, что Элай до вечера толдычил ей Бутана она неправильно начала знакомство с другими корнетами, и теперь они наверняка захотят как-то отомстить, так еще и несколько раз будила ее ночью неслышным голосом. То на него как-то не так косились в потемках, то он опасался, что за ее выходку его вызовут на дуэль. Диана скрипела зубами, подавляя желание удушить браться подушкой. Подушку, к слову, она получила новую, а переевой хаос прибрали. Лично она не видела ничего зазорного в том, чтобы сразу показать, что ее не стоит обижать. А лучше вообще не трогать. Диана привыкла доказывать это делом, тогда как зрение обманывало людей, являя им недоростка в окулярах. Нет, лучше нанести удар первый и наслаждаться, глядя на перекошенные физиономии. Но ла, это какая муха укусила. Он парень довольно крепкий. С чего вдруг такая боязнь поединков? Или не он улаживал все стычки примирительной болтовнёй? Старшие офицеры здесь не столовались, а младшие вообще не завтракали. Но Диана слышала, как те планируют посетить ресторацию в городе. На робкую попытку пригласить ее с собой она пожала плечами и отправилась жевать пустую кашу без сахара и соли. Илай старался держаться поближе к ней, вроде как защищая. Он был так напряжен, что даже ни с кем не познакомился. Не успели они с братом почистить хлебом плошки, как рядом со столами во дворе возник калиб. Омбер-офицер гвардии и тайной полиции пристав ходил быстро и бесшумно, что вызывало у Дианы невольное уважение. Он был бы хорошим охотником, если бы неприметная внешность. Маска эта дурацкая, да заплывшие красным глаза. Диане хотелось рассмотреть их поближе, даже потрогать. Но Калиб явно был против, да и момент неподходящий. «Граф Бернота ждет, сухо объявил он. Распрашивать его не стали, толку-то. Во дворце было тихо и даже как-то пристойно. Знать, еще не успела налететь и нежилась в своих покоях, досматривая седьмой сон. И только лакеи с горничными сновали по бесконечным коридорам, начищая каждую завитушку до блеска и натирая полы. Отовсюду несло на шатырем и прогорклым жиром, лимоном и щелоком. Диана спрятала нос в кулаке. В кабинет Бернотаса они попали через какой-то тесный коридорчик, проход в который открывался за бюстом на высоком постаменте императора Василия Геворговича. Мимоходом Диана отметила сходство с ее величеством. Векламир Бернотас. Сухонький и чопорный господин, явно умеющий навести шороху, ожидал их уже в тугозавитом завитом парике и камзоле. Но все равно какой-то взъерошенный. И зверски полировал ногти правой руки какой-то щеточкой. «Целая гильдия, целая гильдия», — бубнил он себе под нос еще до того, как гемы во главе с Калибом вошли через потайную дверцу. «И где? Не иначе наказание. Неужто опять убийство?» — успела подумать Диана. Глядеть на трупы было скучно. Они лежат себе и лежат кто где. Хотя бы по этой причине она предпочитала иметь дело с живыми. Заслышав их, Бернотос не отложил щеточки, только дернул щекой и мол, проходите. Все трое замерли перед главой тайной полиции. Граф окинул их долгим оценивающим взглядом, будто не был уверен, что купил лучшую телячью вырезку из возможных. В кабинете пахло пудрой, свежими чернилами и горчичной ванночкой для ног. Отправляйтесь в долень, бросил он наконец. Необходимо выяснить, что сталось с картографами. Их гильдия уже две недели не выходит на связь. Калип щелкнул каблуками, видимо, привычный к сухим формулировкам. Но Диана сделала шаг вперед. Мне нужно знать больше. Бернотас приподнял подрисованную черным бровь, и она приняла это за разрешение. Как часто они с кем-то связываются? Каковы основания для беспокойства? Кого-то уже к ним отправляли? В здание можно войти? А если по адресам, кому обратиться в долине в первую очередь? «И главное, почему это дело не проучили местной полиции?» «Диана, чтоб тебя!» Сразу же подал неслышный голос Элай. «А что не так?» Подумала она, никому не обращаясь. Бернутас пожевал тонкими губами. «А вы за словом в карман не лезете. Хорошо. Скажем так, в полиции служат всего лишь люди, а люди ленивые и предвзяты. Я хочу решить вопрос как можно быстрее, потому не могу на них положиться». Картографы должны были передать отчет по меняющимся очертаниям рифа 10 дней назад. Точных дат нет. Но также они каждый месяц присылают карты для частных коллекционеров столицы. И те уже ропщут, не получив свои заказы. «Видите ли, они используют карты для салонной игры в государей, меня себя генералами». Граф хмыкнул и тут же снова посмурнел. «У меня есть веские основания подозревать неладное. а остальное вам предстоит выяснить самостоятельно». Он кивнул на стол, где лежал большой плотный конверт с сургучной печатью. «Это вскроете, когда сойдете с корабля в долене. Более вас не задерживаю. Отправитесь на Химере, она стоит в порту». Калиб, как бы невзначай придерживая Диану за рукав, вывел их тем же путем, что и привел. На ходу он что-то там такое говорил о рангах, чинопочитании, субординации, но Диана не слушала. «Долень город занятный. Интересно, служит ли там еще Николас Малахит? Было бы славно вновь его увидеть». Пока она размышляла об этом, Элай спросил у пристава, зачем тому ехать с ними. Мол, раньше отряд гемов всегда справлялся без куратора или старшего по званию. Рубин как-то странно посмотрел на него и процедил, что это возмутительная халатность. Ни в армии, ни тем более на другой государственной службе новички не выполняют ответственные задания без присмотра, пока не наберутся опыта. Зануда. Калиб почему-то не позволил ей взять с собой арбалет, и поскольку других личных вещей у них по-прежнему не было, Они подождали, пока Калиб захватит из казармы свою объемистую, всегда готовую солдатскую котомку, и отправились в порт. Диана ожидала, что Элай начнет причитать о своей морской болезни и даже заготовила язвительный ответ, мол, как же так, ты ведь сын рыбака. Но он молчал и лишь поглядывал по сторонам, будто не хотел с кем-то встретиться. И пахло от брата загнанным зайцем, то есть не очень. Химера оказалась трехмачтовым кораблем двадцати сажений в длину с зеленоватым чудищем на носу. Пристав велел не отставать от него ни на шаг подтянул лямку котомки и быстро заскользил в портовые толчия миг и его мышиного цвета затылок едва не скрылся из виду и лайпыхтя припустил следом диана же напротив не особо торопилась если на то пошло без нее никто не уплывет без охотника любая операция обречена на провал она с наслаждением втягивала сладкую рыбную гнильцу и морскую соль ароматы пряности и трудового пута Разница между портом и двором была разительная, но там запахи умирали, как вольные птицы в заперти. Здесь же они летали, рассказывая свои истории. Диана почуяла их раньше, чем увидела. Шоколад, вязкие мазилки для лица и теплое железо. Она растолкала народ и, наконец, увидела нужный трап. А возле него... «О, графинюшка моя, идуся!» Малахит подбежала к ним. «А вы чего здесь?» Рина в палевом дорожном платье и плаще... В уголки на голове развела руками. «Отправляемся в долине, разумеется». «Нет, не отправляетесь», — Завел Калиб, видимо, не в первый раз. Илай, что ли, разболтать успел?» — удивилась Диана. «Вот же решито дырявое, ничего не держится». Брат стоял чуть поодаль с пришибленно счастливым видом. «Да нет же», — рассмеялась Рина. «Я еще вчера знала, увидела. Вот и собраться успела». «А туалеты новые батюшкой куплены и не глянула толком». Тут же наябедничала Дуся. «И чего дома не сидится?» Калип вновь пошел в наступление. не это дело государственной важности, мы не можем так рисковать и...» Катерина Андреевна взмахнула ресницами и достала из-за отворота приталенного камзола свернутый лист бумаги. «Как гем вы также не можете противиться слову великого диаманта, а он дал мне полное право действовать по собственному разумению и зову сердца». Оно велит мне расследовать долинское дело. Доси подхватила объемный сундучок и заявила. Вы пока бронитесь, а я пойду занимать каюту. Пристав стиснул челюсти. К такому его служба точно не готовила. Ничего, привыкнет. Подумала Диана и побежала вверх по трапу. Разумеется, Илай опасался моря. Нет ничего более непредсказуемого и коварного. В нем кроются чудища и подводное селение ундинов. Оно таит бесконечную угрозу и возможности для подлецов, но хуже всего то, что откачки тянет вывернуться наизнанку. Он боялся окончательно пасть в глазах прекрасной Катерины, но неожиданно для него на помощь пришла Дуся. За свои триста лет Голем сопровождала многих наследников рода Дубравиных. Случалось ей плавать на корабле. Пока Катерина заботливо меняла ему холодный компресс на лбу, каменная горничная отправилась в камбус и вернулась с ядрёным пойлом из лимонов, мяты и какого-то диковинного корешка, который Дуся обозвала рогатым. И хоть янтарь по-прежнему не мог гулять на палубе и радоваться свежему ветру, как Диана, все два пути он мучился с достоинством. Химера оказалась по-настоящему быстроходным судном. Перед тем, как корабль начал швартоваться в одном из четырех переполненных долинских портов, Калеб собрал свой отряд и выдал Илаю и Диане по холщовому свертку. Переоденьтесь. Красная форма слишком приметная. Диана сначала горячо согласилась, но развернув свой куль, застыла с распахнутым ртом. Илай прыснул со смеху. Калеб насторожился. Что не так? Я... Я не умею в этом ходить! Завопила Диана, потрясая серым шерстяным платьем и прилагающимися к нему нижними юбками. «Ноги в этом как переставлять? А если погоня? А если придется скакать на лошади? Как?» У янтаря аж живот заболел от сдерживаемого хихикания. Диана обратила внимание на предателя и принялась была охаживать его тряпками по спине, как Калеб вдруг перехватил ее за руку. «Что я говорил о потасовках?» Малахит вспыхнула. Глаза опасно заблестели за стеклами окуляров. Никто и никогда не мешал ей лупить братьев, даже сами братья. «Если вам нужна помощь с переодеванием и ходьбой», — добавил пристав, — «думаю, вы можете получить ее у наших спутниц. Приступайте». Диана, фыркнув, подхватила маскировку и покинула каюту, хлопнув дверью. «Вольно, Корнет». — отпустил обер-офицер и Илая. Спустя час все вышли на палубу. Кораблей вокруг столпилось столько, что за ними не разглядеть было воды. Матросы спустили трап, и Калиб сбежал по нему, будто куда-то уже опаздывал. Остальные последовали за ним. Кого как, а Илая больше всего интриговала письмо от Бернотоса, которое они до сих пор не вскрыли. В прошлый раз они были в долине проездом, когда передавали опасного преступника, и зимой здесь еще не было так оживленно. Теперь же порт кишел людьми, что трухлявый пень жуками, отовсюду доносились вопли на разных языках. Янтарь смутно различил на слух лузкое и шлеменское наречие. А еще он так удивился, заметив поодаль двух рослых кандельцев в плотных клетчатых юбках до середины икры вместо штанов, что едва не упустил свой отряд. Народ носился туда-сюда, кто порожний, кто с тюками и груженными тачками. Впереди на высоком помосте дородный дядька в огромном старомодном парике выкрикивал позиции какого-то списка товаров, а на него напирали, видимо, торговцы, потрясая бумагами и кошельками, ругаясь на перебой. Калеб и Катерина шли чуть впереди. На обер-офицере был дорогой камзол, шляпу он надвинул на лоб, чтобы скрыть приметные глаза. Но кожаная полумаска все равно оставалась на виду, что придавала его образу еще более злодейский флер. Диане, Илаю и Дуся достались роли то ли слуг, то ли бедных родственников. Сестра шагала меленько, поминутно путаясь в юбках и ворча себе под нос. Внезапно Илай ощутил мимолетную тяжесть в правом кармане, но Малахит среагировал раньше. Стоило ему обернуться, как она уже выкручивала запястье незадачливому воришке. «Похоже, будто у него есть деньги!» — прорычала она и со злостью отпихнула проходимца. Тот моментально исчез. Пилай тихо поблагодарил Диану, на что получил сердечный совет поменьше считать чаек. Вскоре Калеб вывел всю компанию из портового безумия в наименее людный переулок и остановился. «Пора!» — объявил он, — И извлек из за пазухи темно-зеленого камзола тот самый плотный конверт с сургучной печатью. Взломав ее, пристав начал читать. Пункт первый. Воздержитесь от сотрудничества с полицией. Диана тут же подняла указательный палец. Но мы уже знакомы с полицмейстером. а еще тут служит один малахит. Он... Калеб перевел на нее тяжелый взгляд и глухо проговорил. «Научитесь уже следовать инструкциям и придерживаться рамок. Вас что, этому совсем не учили?» Илай с Дианой молча приглянулись. Сестра надулась. «Я продолжу. Пункт второй. Обойдитесь без самовольных арестов». На этот раз палец поднял Илай. Однако ему даже слова не дали. Калеб только покосился на него и припечатал. «Повторяю, для особо благословенных». Никакой импровизации. Действуем по утвержденной методе. И пункт третий не привлекать внимания обывателей. Все, выступаем. Первым делом мы должны посетить главу таможенной службы. Мы еще успеем его застать. Илай про себя отметил, что Наталья, приглашая его на службу, наоборот, отметила его смекалку и талант принимать решения по ситуации и досадливо поджал губы. Настроение у обоих геммов изрядно подтухло. Рина, стоявшая с Дусей чуть поодаль, кашлянула в кулачок, привлекая к себе внимание. «Так понимаю, у вас уже есть план. Тогда мы пока пойдем прогуляемся». Калеб даже опешил. «А как же зов сердца и страсть к расследованиям?» «Об этом не переживайте, все при мне», — улыбнулась Катерина Андреевна и направилась прочь по улице, но напоследок успела шепнуть Илаю. «Мне больше нравится, когда ты в форме». Не успел он сообразить, что это значит, Дуся добавила, подмигнув. «А мне нравится, когда ты держишь рот закрытым». И поспешила за своей госпожой. Пристав тайной полиции процедил что-то в взбалмошных дворянках, которым никто не указ, и обратил тяжелый взгляд сплошь красных глаз на поледевший отряд. «Что ж, так даже лучше», — решил он. Таможний! оказалось высокое здание с таким скучным фасадом, что праздному путешественнику, рассмотревшему его, грозил жесточайший приступ зевоты. Однако внутри это учреждение напоминало разворошенный муравейник. Шум, гам, беготня, скандалящие очереди из купцов, клетки с боевыми петухами и рассыпанный под ногами драгоценный шафран. Стены увешаны табличками с написанными на них обменными курсами денег разных стран. Впереди трое мужчин разом умудрились вцепиться друг другу в бороды, вопя проклятие на Скавском. Диана шарахалась из стороны в сторону, едва не падая в непривычном одеянии, так что Илаю приходилось придерживать сестру за шиворот. Невозмутимый Калеб продвигался вперед, что пастушья собака через отару бестолковых овец, и, наконец, обнаружил дерганого служащего сего дивного заведения. Передал ему одно из множества писем, хранившихся за пазухой, и тот, куда-то с поклоном метнувшись, вернулся, чтобы проводить гемов к начальству. Кабинет Ивана Сергеевича Дивнозоркина, как было написано на золоченной табличке на его столе, никак не запирался и не располагал даже стенами. Голова таможни, не старый еще, но уже значительно лысеющий кудрявый брюнет, сидел посреди большого зала на втором этаже, и к нему поминутно подходил кто-то из его подчиненных, которых он осыпал щедрой бранью. «Ты что же бредишь, Шельма?» — орал высокопоставленный господин. «Кто так депеши составляет? В какой подворотне?» Отряд, устроившись на стульях до посетителей, ждал, когда поток руга не иссякнет, но бесплодно. Несколько раз Иван Сергеевич порывался начать что-то рассказывать, но его вновь и вновь прерывали, а он с явным удовольствием и профессиональной привычкой отвлекался. «Дурак Гороховый, я не понимаю, что ты пишешь вообще!» Вскакивая с места надрывался он так, что даже уилая начала закладывать уши. Пшел отсюда!» После очередного оглушительного вопля «Холера проклятая!» Диана попросту встала и вышла вон. И брат ее прекрасно понимал. Такой тонкий инструмент, как у нее, стоило беречь от таких вот проявлений несдержанности. К удивлению янтаря, ничего не мог поделать и Калеб, только набрался побольше терпения, ожидая, пока поток схлынет. «Мошенник! Что это, по-твоему, накладная?» — ревел Иван Сергеевич, едва не тыкая очередного несчастного лицом в бумаге. Что ты врешь-то мне под нас! Атмосфера царила такая же, как в вотре, когда там встали два порта. Но тут-то их четыре, и все предели. Нет, так прождать можно до ночи, подумал Илай. Затем глянул на Рубина и решился на старый трюк. Вдруг получится. Он запел неслышную колыбельную. Не для того, чтобы усыпить главу таможенной службы! Нет, разве что немного. Успокоить? К его удивлению, через минуту господин Дивнозоркин выпустил из кулака шейный платок щитовода, похлопал того по груди и произнес Все, дуй давай, и остальным скажи, чтоб до конца дня не докучали. Усек. Когда несчастный ретировался, он все же посмотрел на Геммов и тяжело вздохнул. Вы не представляете. Кничку? Нет. А я выпью. Вид у него, когда он не орал, напрягая жилы на шее, был изможденный. Даже не знаю, кого раньше отправят в приют для умалишенных, меня или их, — поделился он, наливая себе в рюмочку какую-то маслянистую коричневую выпивку. Сейчас бы в родную деревню, что под полисадом и выпил залпом. «Что ж, к делу, господа». Калеб, впечатленный столь разительной метаморфозой, пристально поглядел на Илая, но тот сделал вид, что совершенно ни при чем. Сложив руки домиком, Иван Сергеевич поведал следующее. еще месяц назад ему пришлось отказать гильдии картографов в регулярно выделяемом отказны продовольствии из-за непомерно возросших аппетитов. «Извините, это же ни в какие ворота сетовал глава таможни подливая себе книгу рябчики охлажденные тридцать ящиков икра заморская черная сто банок фрукты вина игристые всевозможные водки наливки а их там всего пара дюжин человек служит на какие нужды спрашивается все это пахнет спекуляцией ну, то бишь мошенничеством возмущенный Он учинил за распоясавшейся гильдией особый надзор. И, как оказалось, не зря. Не утолив жажды деликатесов, гильдейцы прибегли к услугам контрабандистов, о чем Девнозорькин немедленно написал графу Бернотосу. Правонарушения такого уровня, затрагивающие честь самой империи, находились в его ведомстве. «Возможно, здесь замешан один господин», — обратился Илай к Калибу неслышным голосом. «Его недавно арестовали в отре за контрабанду, но он такой проходимец». «А я равнодушно уточнил пристав. «Исключено. Я лично сопроводил его до сухопутной границы с аласом и передал в руки тамошних властей. Он совершенно точно под арестом». Тогда Янтарь решил спросить начальника таможни. «Каким образом вы определили, что это были именно контрабандисты?» Тот пожал плечами. Среди них была госпожа ран известная особа. «Так», — насупился он, — «я поспособствовал вашему расследованию. На этом мои полномочия — все. Попрошу больше ко мне не обращаться». «Эй, ты!» — неожиданно рявкнул он, обращаясь к кому-то за спинами гемов. «Дубина! Бумаги мне на стол! Быстро!» «Видимо, действие мелодии закончилось», — сообразил Элай. Они распрощались с начальником таможни, но тот уже не обращал на них ни малейшего внимания, увлеченно распекая очередного подчиненного. Снаружи Диана не оказалась. Калеб выразительно сложил руки на груди, и Элай тут же попытался связаться с ней. «Диана, ты где? Куда ушла?» Больше всего он боялся, что сестра вновь оставит его слова без ответа, но она отозвалась очень быстро. «Подходи к причалу напротив полицейского управления». «Куда?» — нахмурился Илай. «Ты что же? Не гони беса, просто приходи. Удивишься». Он быстро пересказал суть приставу, на что тот нахмурился и завел речь об инструкциях и самоуправстве, но все же зашагал, куда сказано. Вопреки опасениям Илая, Диана стояла не в окружении местных соскорей, а в компании одного единственного молодого парня. Приблизившись, янтарь ахнул Парис, брат! И бросился обнимать бывшего однокашника. Тот хохоча стиснул его в ответ. Илай отстранился на длину рук и всмотрелся в его лицо. Переменился. Он помнил Париса еще пятнадцатилетним, круглощеким, пухловатым увольнем, который только и делал, что кошеварил себе на монастырской кухне. Будучи малахитом, он всегда знал, какие овощи самые сочные, колбасы перченые, а рыба первой свежести. Его выслали из крылатого благословения самым первым, распределив в какой-то другой монастырь вести там хозяйство. Теперь Париж стоял перед ним в форменной шинели таможенника, с горделивой осанкой, изрядно похудевший, с вытянувшимся приятным лицом и сверкал глазами цвета молодой хвои. Его отросшие пепельно-русые волосы весело трепал морской ветер. Илай был искренне рад его видеть. «Ты как здесь? Что ты тут делаешь-то? Ха! Да это целая история! Так в двух словах и не скажешь!» Привычно перекрикивая портовый гомон, ответил Парис. Вы расследуете что-то, сыскные? Смотрю без формы. Можно и так сказать. Улыбнулся Илай, поправляя на себе мирское платье. Вы где остановились-то? Хотите у меня расквартироваться? Мне от службы жилье положено на постоялом дворе. В моей комнатке хоть и тесно, а все же втроем уместимся. Тут он перевел взгляд на замершего поблизости Калиба и потупился. Извиняйте, сударь. А вас не подумал?» «Как?» Но Калиб прервал его жестом. «Не стоит беспокойства, брат Малахит. Все складывается наилучшим образом. Вы двое можете остаться, а я организую апартаменты для госпожи Дубравина и ее служанки. Их необходимо найти, чем я и займусь». «Вольно». «Почему мы не все вместе?» Решил таки спросить Илай в удаляющуюся спину. «Потому что в глазах обывателей я ее отец» скупо пояснил Рубин. «Помните о конспирации?» «Свяжемся утром». Янтарь остался теряться в догадках. Как так обязательный до зубовного скрежета Калеб не гонит их дальше работать, тогда как солнце еще высоко? Илай покосился на Диану. Та была просто всем довольна. Тогда немного расслабился и он. У томатов невиданный потенциал, вещал Парис, вдохновленно размахивая двузубой вилкой. Еще недавно все думали, что картофель ядовит, а сегодня его клубни подают в каждом трактире. Поверьте мне, томаты еще захватят мир. Красные, желтые, зеленые, их можно тушить, запекать, перетирать в пасту, а однажды я даже сделала из них напиток. Крайне освежающий, правда, он почти никому не понравился. Ну да ничего. «Вот доведу до ума томатный пряный соус. Надо только добавить туда уксус». В чем то брат ничуть не изменился. Да, беготня по пирсам и палубам согнала с него уютный жирок, но он по-прежнему был тем еще фанатиком от печи и чугунка. Проживая в оплаченной таможней квартире, почти все жалование он тратил на ингредиенты для новых и новых кулинарных экспериментов. А что-то брал за дарма из конфиската. Поздними вечерами он творил на кухне постоялого двора, и если блюдо удавалось, Его подавали гостям, за что Парис получал небольшое вознаграждение. К тому же, судя по всему, с дочкой хозяина он закрутил роман. «Да вы пробуйте, пробуйте!» — настаивал Малахит. «С «Солью или сахаром как лучше? Мне нужно больше разных мнений». Мнения разделились. Илай отдал предпочтение подслащённым ягодам-переросткам, а Диана — соленым. Вкус был подозрительный, но привыкнуть можно, а пахло это безобразие почему-то свежескошенной травой. Парис побежал вытаскивать что-то из печи и вскоре вернулся с чугунной сковородкой. А это перцы фаршированные мясом и домонгским рисом. Тоже скажу я вам потенциальный главенствующий продукт. Перцы все еще шкварчали и испускали горьковатый мясной дух, а от риса желудок приятно потяжелел. Поглаживая живот, Диана откинулась на спинку колченого стула. Братья расположились с тарелками на топчане. Парис достал вино. Тоже какое-то хитрое, которое надо пить после плотного ужина. Под него-то Парис и поведал им свою историю. Как они и предполагали, его отправили в монастырь, что в Шеврине. Еще Ещё совсем новый. И он помогал местным монахам обустроить хозяйство. Однажды неподалеку застрял небольшой торговый обоз. И купцы обратились к обитателям монастыря за помощью. Приблизившись к телегам, Парис безошибочно определил, что они везут и в каком коробе лежат порченные продукты. Казалось, тот случай прошел бесследно, но позже выяснилось, что один из купцов сообщил о талантливом геме в таможню. Все подали запрос в имперскую ассамблею, и там без споров оформили его перевод на другую, более заметную службу. «Мне несказанно повезло», — сиял Парис. «Я уж думал, загнусь там над просом и хмелем. Здесь же каждый день новые запахи». «А однажды...» — он понизил голос. «Я даже нюхал ананас. Редкая штука». Их даже не едят, а сдают в аренду, чтобы украсить стол, пока они не сгниют». Диана поморщилась, а Элай неожиданно выдал. «А я его пробовал. Вот на днях». Охотница перевела на него подозрительный взгляд. «Когда ты успел?» «Ничего себе, вы живете сыскные!» Рассмеялся Парис. Раньше он не был таким болтливым. Неожиданно Диане пришло на ум воспоминания, всплывшее на поверхность после высвобождения ее Сингона. Трое мальчишек отвлекают толстого монаха, Пока она совершает налет на кухню. Это было так давно? А если. Париса, ты помнишь, как мы вместе колбасу воровали? спросила она осторожно. Ты, я, Ела и еще Дитер. Ну, нас тогда только привезли в монастырь. Брат Малахит моргнул несколько раз, нахмурился и отпил еще немного своего кислого вина с привкусом сена и яблок. Без его знает, ухмыльнулся он наконец. Я из того времени мало что помню, но уверен, так и было. О, а знаете, что еще я помню? Илай три года назад перед тем как меня должны были выслать, ты подарил мне песню настоящую подождите и Парис снова скрылся. Не больше чем через минуту он вернулся с мандалиной На грифе ее болталась засаленная атласная лента. лак потерся и местами потрескался. Но все семь струн были на месте. Илай нервно хмыкнул я и думать забыл о музыке. Как сказали, что служить нам в сыске не до нее стало Зато рисовать пришлось больше. Диана прикрыла глаза чуть размаренные. Летняя ночь на плоской крыше монастыря, каменные зубцы которой защищают их от посторонних глаз. Вокруг темень, весь монастырь спит, и только звезды над головой и огни неугомонного школярского округа вдалеке. Им было по пятнадцать лет, когда они узнали свою судьбу. «Но ты ведь сыграешь?» — попросил Парис. «Я даже слова сохранил. И правда». Малахит быстро откопал среди немногочисленных вещей ветхий лоскут бумаги с накорябанными на нем чернильными строками. Илай повертел в руках мандолину, подергал струны, подкрутил колки, взял несколько пробных аккордов, откашлялся и запел неожиданно чистым голосом. Никто давным-давно не слышал, как он поет: А ну-ка, брат, поведай мне о старых временах, что в пыльной книге написал один слепой монах. Когда отвага рыцаря была ценней корон. Когда любовь сердешная была важней, чем трон. Красивые сказания о редких чудесах. В тени свечи в полуночи сразят тоску и страх. И хоть нам мира не видать за толщую камней, легенда приготовила нам тоже место в ней. Диана слушала, подперев щеку кулаком, и ее окутало спокойствие. Будто она была щенком, и они с другими ей подобными грели друг друга мягкими боками, как никто больше не может. Так они просидели до глубокой ночи, обмениваясь байками о службе и вспоминая монастырских наставников. Илай разошелся и сыграл еще пару застольных песенок, но уже не собственного сочинения. На рассвете Диана подскочила с топчана любезно предоставленного ей хозяином комнаты. Проклятые юбки тут же опутали лодыжки, точно силки. И она с коротким взвизгом повалилась на братьев, умастившихся на полу. «Стреляют!» — только и успела крикнуть она. «Где?» — прыжком оказался на ногах Илай. «А это что еще? Диана перевела взгляд на окно, по которому пришелся внезапный удар, но увидела, что его затопила густая чернота. Парис, не открывая глаз, перевернулся на другой бок. «Да это чердачники, не обращайте внимания». Мойщики окон на них уже озолотились. Спите пока еще полчаса. Уснуть снова Диане не удалось. Она лежала, сцепив руки на животе, и вслушивалась в неясное уханье. Треск стёкол и отчаянные вопли чаек снаружи. Спустя полчаса Парис встал и приготовил на кухне постоялого двора простой завтрак из яиц. Его обожаемых томатов, сыра и зелени. К горячему прилагался хрустящий черный хлеб, обжаренный с двух сторон. Это сочетание Диане понравилось больше всего. О чем она не пожадничала сообщить Парису. Брат Малахит, разве что цветами не покрылся от удовольствия. Так что за чердачники, напомнила она, проживав еще кусочек томата и смачно обмакнув хлеб в жиденький желток. Илай в это время еще сонно моргал, точно пытаясь сообразить, кто он, где и зачем. Да, кто бы знал, развел руками парис. Твари какие-то сплошь черные размером с кошку. Носятся по верхам ползают по стенам. И все на своем пути угваздывают. А еще чайка голубей жрут только в путь, так что вы сильно не удивляйтесь. Но удивиться все-таки пришлось. Улицы были усыпаны птичьими тушками, точно кем-то пережеванными. Зрелище было занятное и мерзкое одновременно. Диана, придержав юбки, потрогала дохлую чайку носком тесного дамского сапожка. Фу, не смей! скривился силой. Мерзость какая. Диана хотела его как-то подколоть, но не успела. Лицо янтаря приняло отсутствующее выражение. Как всегда бывало, когда он связывался с кем-то неслышным голосом. Она огляделась по сторонам. Парис уже ускакал на свою любимую службу, а они стояли посреди узенькой мощной улочки. Дома вокруг мало походили на те, что в вотре. Все здесь напоминало о том, что раньше долень принадлежала Шлеменландии. Фасады были беленые, их вдоль и поперек перечеркивали темные балки, а двускатные крыши поблескивали черепицей. Спустя минуту Элай провозгласил адрес, куда вызывал их калиб. Диана еще дулась на пристава за неуступчивость, но что поделать, им еще проводить вместе расследование. Добираться пришлось пешком. Денег на извозчика у них не было. И Диана едва ковыляла в неудобной одежде и обуви. Как только Катя с этим всем справляется! В отчаянии думала Диана и не находила ответа, тогда как Элай уверенно вел ее вперед. Местом назначения оказалась гостиница. На вид весьма приличная, в два этажа. причем ее уже облепили упомянутые Парисом мойщики окон, оттирая со стёкол последствия ночного безобразия. На входе геммы назвались, и их беспрепятственно пропустили внутрь. Апартаменты располагались на втором этаже, а значит, стоили немало. Внутри они застали просторную залу с плотно зашторенными портьерами окнами и калиба, приникшего к подзорной трубе на треноге. «На узорчатом ковре был расположен целый арсенал различных орудий». А-а-а! отметила про себя Диана. «А мне даже арбалет прихватить не дал». Катя с Дуси чинно сидели на софе у него за спиной. Горничная с невероятной скоростью вывязывала крючком витиеватые кружева, а Катерина тонкой кисточкой рисовала себе на веках узор из листьев плюща, от сосредоточенности прикусив язык. Диана ее увлечения не разделяла, но высоко ценила. Получалось красиво. Всяко лучше, чем у придворных, с их белилами и мушками. Илай приветственно щелкнул каблуками. Диана ему даже позавидовала и шаркнула ножкой. «Что здесь происходит?» Поинтересовалась она, подходя ближе к треноге. «И откуда только пристав все это достал? Не в котомке же притаранил?» «Происходит штаб-операция», операции. скупо пояснил Кали, прозагнувшись. Вид у него был слегка разочарованный. В здании напротив расположена гильдия картографов. Серьезно? Дайте поглядеть! Диана склонилась к подзорной трубе, но ничего толком не увидела. Гильдейские окна были густо уляпаны той самой черной жижей, причем в несколько слоев. Видать, картографы не пользовались услугами мойщиков. Это объясняло недовольство на лице Калиба. Слежка не задалась. Если мы знаем, где они и что творится неладное, почему бы просто не зайти и не потребовать объяснений? спросила Лай. Доси громко фыркнула со своего места. «В деле замешана мадмуазель из преступного синдиката», начал объяснять Калиб. «Поэтому приходится осторожничать. Сперва проведем разведку. Ты, Диана». Тут Катя легко вспорхнула с софы и набросила на плечи бархатный плащ. «Вы трудитесь, а нам пора». Обер-офицер насмешливо поднял брови. «Опять? А как же дело картографов? Или вы сюда по лавкам гулять приехали?» Графинюшка удивилась. Мне неизвестно ничего о картографах. Видения привели меня в долень разобраться с другим важным делом. И, боюсь, оно не связано с вашим». Калиб только махнул рукой, отпуская их, и потребовал не гулять допоздна. «Итак, задача!» — вновь завел он, расхаживая по гостиной с заложенными за спиной руками. Хоть на нем и было светское платье, двигался он как солдат, и это бросалось в глаза даже сильнее, чем маска и красные белки. «Ты, Диана, должна обойти все здание гильдии!» И дать мне наиподробнейший отчет по всему, что удастся услышать, увидеть и унюхать. Не упускай ни единой мелочи. Диана даже слегка подобралась. Она уже привыкла, что ее раскладки больше раздражают собратьев и начальство, а тут будет сделано! выпалила она и побежала к дверям на подламывающихся узких каблучках. Чем там займется брат, ее не слишком интересовало. Диане не терпелось встать на чьи нибудь след и показать свой талант во всей красе. Тебе же, Илай, предстоит задача чуть более тонкая. Действовать нужно будет быстро. Янтарь кивал на каждое слово, теряясь в догадках, в чем состоит его миссия. Следи за черным ходом, здесь, сбоку. Как только кто-нибудь выйдет, тут же беги к нему, перехватывай и ангажируй, используй свой особый дар, что угодно, но привлеки к делу человека вхожего в гильдию. И не смотри на меня так. Калеб чуть дернул уголком рта. «Я был свидетелем. Ты что-то сотворил с главой таможни, чтобы тот слегка угомонился. Это было...» «Уместно». «Приступай. Нам нужен агент». Не решившись как-либо оправдаться или объясняться, Илай приступил к наблюдению. Спустя четверть часа ему повезло. Показался слуга в скромных одежках. на своих плечах он нёс какой-то испятнанный мешок, вероятно, с мусором. Илай быстро доложился Калибу и получил отмашку действовать немедленно. Выбежав из гостиницы и подобравшись к слуге, Илай мельком отметил, что тот зачем-то копается в мусоре, сплошь состоящем из объедков разной степени гниения. Янтарь сам еще толком не разобрался, как именно действовал его особый талант, но сейчас было не время рассусоливать и сомневаться. Он окликнул парнишку: "Эй, приятель!" Тот вздрогнул и обернулся. Илай. Боясь его спугнуть, начал болтать, мол, только прибыл вдали, не ищет работу, а тут дом такой богатый, хорошо бы узнать, что там, нужны ли еще лакеи. По мере его рассказа, складка между бровей парня разглаживалась. Тогда янтарь стал неслышным голосом напевать ему песню, ту самую, о которой напомнил ему Парис. Она была о дружбе, как считал Илай, и предназначалась для того, чтобы расположить к себе незнакомца. Это было для него в нове, и оплашать никак нельзя, но через минуту парень в ливрее уже вовсю улыбался ему точно старому приятелю, которого никак не ожидал встретить. Не поверишь, я сам здесь первый день. Мало что успел увидеть. А ты погляди еще и мне расскажи, тут же предложил Илай. Смотри, как я могу. И следующую фразу произнес уже неслышным голосом: Слышишь меня? Лакей распахнул карие глаза так, что те едва не выкатились из орбит. «Это... это что? Ты мистерик, что ли?» Илай криво ухмыльнулся. «Ага, раскусил меня. Ну так что, расскажешь? Я снаружи побуду. Меня ведь не приглашали». На лицо Лакея набежала тень сомнения, но тут же рассеялась. «Да не вопрос, дружище. Это даже весело». Лакей вернулся в здание гильдии, а Элай бегом припустил обратно, во временный штаб. «Записывайте!» — крикнул он Калибу и принялся излагать все то, что сообщал ему неслышным голосом ангажированный агент. Пристав не стал задавать глупых вопросов и схватился за перо и бумагу. Когда связь оборвалась, оба воззрились на исписанный лист. «Значит, все двери закрыты?» Второй этаж необитаем. Всюду гниющие остатки пищи, а самих картографов не видать. Есть только один зал, из которого доносятся подозрительные звуки, будто там скопище дурнопьянов поглощает свое зелье. Но он также заперт, и попасть в него агент не может, — резюмировал Калиб, почесывая щеку. Не густо, но уже что-то. Что ж их так на еде застопорило? Пилай сложил руки на груди, рассуждая. Сначала запрос в таможню, потом связь с контрабандистами, но при этом все тухнет. Не сходится что-то. Считаю, нужно просто попасть внутрь. Я могу взобраться на крышу в любой момент, и... Силовой метод оставим на крайний случай, — прервал его обер-офицер. С контрабандистами, тем более такими опытными, спешить нельзя. Их легко спугнуть. Возможно, еще одну подсказку мы получим от Малахита. Илай не решился спорить. В его памяти было живо воспоминание о том, как ловко улепётывала от них отдельно на своей летающей чудо-юбке. Вскоре в номер вернулась сестра. В руке она держала какую-то серую пластину. Запах разложения распространяется по периметру. В палитре встречаются тухлое мясо, рыба, икра и прочие морепродукты, такие как устрицы, мидии, еще какие-то гады, плесень, фрукты, съедобные засахаренные цветы. Желчь и кровь разных существ», — отчиталась она с порога. «Но главное вот это». Она с серьезным видом подняла пластину повыше. «Это какая-то кость?» — нахмурился Илай, вглядываясь в ее не слишком симпатичный трофей. «Человеческая», — мрачно пояснила Диана. «Это лопатка. причем ее явно не из могилы достали. А вот на ней следы десертного ножа». Янтарь сжал кулаки и обратился к Калебу. «Нужно штурмовать их. Немедленно. Свои замашки оставьте для обычного сыска», набычился Калеб. «Здесь же дело государственной важности. Возможен международный скандал из-за...» «Я так понимаю, из-за меня?» раздался насмешливый голос. о ля, -ля В дверях номера стояла Адель Женеран, Огненно-рыжая, в открытом полосатом платье, не совсем по погоде, и с кружевным зонтиком. В другой руке она держала какой-то небольшой округлый предмет. «Она!» — воскликнул Илай. «Пришли сдаться властям?» С почти неуловимой иронией поинтересовался Калеб. Диана медленно отступала к арсеналу, разложенному за его спиной, что не укрылась от глаз Адель. «Не рекомендую рыпаться», — процедила контрабандистка слегка картавя и помахала круглым предметом. «Иначе я брошу этот машин, и он разнесет тут все к дьяволовой матери». И тут же Мила улыбнулась. «Считайте его гарантом моей безопасности. Я пришла поговорить». Пристав помедлил и сделал приглашающий жест в сторону Софы. «О, мерси». «Только держитесь подальше», — предупредила она. «Снаружи мои люди». «Ваши или колеса?» — тут же встряла Диана. «Мои», — с нажимом повторила Адель. «С преступным синдикатом Панкрата Пантелеймоновича я больше дел не веду. Он не оправдал моих надежд и амбиций». Дернула она плечом. «Но, как выяснилось, и здесь не все гладко». «Я только хотела разобраться в этом, а тут появляетесь вы, легавые, со своим нелепым маскарадом, околдовываете своими глазами моего лазутчика и надеетесь, что вас не раскусят. Ха!» Илай поморщился. Так вот на кого он нарвался. Видимо, действие песни закончилось, и лжелакей поскакал жаловаться хозяйке. «Вы бы еще. «Ставни распахнули, чтобы ваша Люнви заметил каждый прохожий», — указала она на подзорную трубу и добавила. «И снимите свою маску. Это же куриный смех. Вы не нашествии в честь Деус Патре, и на улицах вас не углядит разве что слепой Люнви. с французского «Подзорная труба». «Боковым зрением...» Янтарь заметил, как у Калиба сжались челюсти. «Так значит, вы пытались подослать человека в гильдию?» спросил Илай, чтобы сменить тему. «Но зачем? Вы ведь поставляли им деликатесы, они вам платили!» «Платили!» — кивнула Адель, чуть откинувшись на спинку Софы и поигрывая в пальцах штучкой, больше похожей на крупный орех с золотым узором на скорлупе и миниатюрным блестящим рычажком пока не опустошили почти все мои запасы. Пришлось отказать им, вернее, даже попросить подождать нового груза, на что я получила очаровательный ответ». Она вынула из декольте сложенный лист бумаги и метнула его через комнату к ногам Калеба. «Алле, читайте». «Алле», с французского нуже. По кивку пристава Илай нагнулся и поднял еще теплое и пахнущее приторными духами письмо. «Поскольку вы не способны утолить наш аппетит, яством станете вы сами, мадемуазель», прочитал янтарь и перевел взгляд на Калеба. «Это же явная угроза!» Отель закартавила еще сильнее. «Там творится какая-то мерда! Но я туда больше не сунусь, увольте!» «Предоставляю это вам. Надеюсь», — добавила она, поднимаясь на ноги, — «наши пути больше не пересекутся, и вам хватит достоинства учесть мою помощь». Мерд, с французского «дерьмо». Пристав тайной полиции чуть склонил голову в знак согласия. «Если вы были с нами честны, претензий и обвинений на время расследования не будет». Адель прищурилась, как бы взвешивая его слова, ища в них подвох. «Делайте уже, что вы там умеете, как в Гренове», задрала она тонкий веснушчатый нос. «Адье». «Адье», с французского «прощайте». Когда за ней закрылась дверь, Геммы еще какое-то время стояли, пытаясь собраться с мыслями. Еще совсем недавно Адель была чуть ли не главным врагом отряда сыскных, Едва не удушила Илая, лишила нюхать Диану, держала под замком Рину, и вот вам сама идет навстречу, угрожает и указывает, что делать, будто имеет на это право. Илай потянул носом и нахмурился. В воздухе витал запах ее приторных духов. Раньше он казался ему пикантным, дополняя кокетливый образ неуловимой преступницы, но теперь вызывал только раздражение. Хотелось распахнуть все окна настяж. Калеб медленно снял кожаную маску, чем отвлек Илай от раздумий. Кожа вокруг век была темнее, и ее пронизывали почти черные ветви вен. Янтаря слегка передернула. Неужели так лучше? Тихо сказал Калеб. Ну, протянула Диана. В каком-то смысле. Илай вытаращился на нее, чтобы она да попыталась не задеть чьи то чувства я ношу ее при дворе, чтобы не оскорблять взоры знати пояснил пристав рассматривая маску как какой то незнакомый предмет выглядел он печальным и уязвленным а тут она мешает да не берите в голову диана махнула рукой катя вернется и все замажет своими красками будете как новенький так что Заходим к картографам. Калеб встряхнулся и расправил плечи. Илай, слушай мою команду. Отправляешься в разведку, пробираешься, как и предлагал с крыши, осматриваешься, докладываешь обстановку и зовешь нас на подмогу. Приступай. Янтарь прищелкнул каблуками. Давно пора. Прихватив с собой шпагу из арсенала, он направился к зданию гильдии. Обошел его кругом, поплевал на ладони, подпрыгнул и ухватился за первую балку. «Да тут даже когти не нужны, и без ноги вскарабкается», — довольно подумал он, подтягиваясь. Правда, он не учел, что на некоторых балках еще сохранилась тонкая корочка льда, что несколько усложнило восхождение. К счастью, ему удалось удержаться, и вскоре он оказался напротив небольшого слухового окна, Придерживаясь за скат черепичной крыши, он открыл его коленом. Рама жалобно скрипнула и протиснулся внутрь. На чердаке оказалось неожиданно темно, будто все стены, пол и даже потолок были вымазаны дегтем. Пытаясь сориентироваться и отыскать спуск, Элай закрутился на месте и вдруг ступил во что-то мягкое. Он отдернул ногу и склонился, чтобы понять, что это. Субстанция походила... На ком длинных волос, пропитанных какой-то жижей, точно замоченный в чернилах парик. Внезапно ком зашевелился, подобрался и метнулся в сторону. Илай тоже отшатнулся, но поздно. Стены, потолок и пол пришли в движение. Он схватился за шпагу. «Чердачники!» И точно, сгустки собрались в подобие тонконогих созданий, похожих на помесь домашних кошек и крыс. Волосиные твари свисали со стропил и таращились на него безглазыми мордами со всех сторон. Илай повел острием шпаги, оценивая угрозу. Угодил в логово местной нежити. Что за напасть? А ведь он даже не спустился. Одна из тварей издала визг и бросилась на Илая. Ее сородичи не стали ждать другого приглашения. Двигаясь молниеносно, они тут же вцепились ему в предплечье, норовили подобраться к глазам. Илай замахал шпагой, пытаясь задеть хоть одну гадость. Зубы у них были мелкие, но ощутимо впивались в плоть. Пересчитать чердачников не представлялось возможным. Они точно перетекали один в другого и сливались с тенями. Пахли они паскудно, кровью, паленым волосом и застарелой пылью. Илай нырнул вниз и перекатился через голову, сбросив самых шустрых тварей. Затем поразил одну насквозь, и та растеклась омерзительной лужей. С остальными пришлось повозиться, но Илай крутился как волчок, со свистом рассекая воздух клинком, пока чердачники напрыгивали на него со всех сторон и вгрызались мелкими зубками. Одна тварь умудрилась проскользнуть ему за голенище сапога и запустила в ногу клыки. Илай взвыл, но тут же схватил тварь за хвост и выдернул наружу, а следующим взмахом шпаги отсек ей уродливую безглазую башку. Твари зашипели и начали отступать просачиваться сквозь щели между досок, пока не исчезли вовсе. На чердаке даже стало светлее. Илай отпихнул сапогом омерзительный волосяной ком и высвободил кольцо люка, ведущего вниз. Он тяжело дышал. Сердце колотилось. Он только что сражался с такой дрянью. Точно выступил со шпагой против осиного роя. Провел рукой по мокрому лицу, и ладонь окрасилась черным. Костюм тоже необратимо пострадал. Янтарь был покрыт маслянистыми разводами с головы до ног. Ранки от мелких зубов соднили, но не более. Илай слабо улыбнулся уголком рта. Он победил. Один. Без чьей-либо помощи. Илай осмотрелся еще раз и принялся спускаться. Как и сказал лжелокей, на втором этаже никого не было. Пустые кабинеты, полные карт, набросков, чертежных столов. На полу валялись в перья, серебряные бокалы с засохшими остатками вина, усохшие и покрытые пушистой плесенью фрукты и ягоды. Илай схватил под нос и стряхнул с него остатки яств. «Если заметят, притворюсь слугой». «Конечно, заметят. Я же весь в дерьме чердачников». «Но делать нечего. Здесь и так нет ничего чистого». «Была не была», — решил он и направился к лестнице, ведущей вниз. С каждой ступенью зловоние, пропитавшее оклеенные тканью стены, усиливалось, заставляя все чаще вдыхать через рот. Открывшаяся на первом этаже картина поражала воображение. Всюду громоздились ошметки пищи. Что-то было едва тронуто и теперь догнивало без присмотра. Между грудами обглоданных костей, кажется оленьих, красовались какие-то бурые лужицы. Посреди жутковатого натюрморта из тухлятины желтел диковинный фрукт, больше похожий на сосновую шишку с фонтаном острых листьев на макушке. По усиленным гниением запаху Илай опознал тот самый невероятно дорогой и редкий ананас. «Здесь все в объедках», — доложил он Калебу. «Картографов пока не вижу. Направляюсь к закрытому залу». «Почему так долго?» — возмутился тот. «Возникли препятствия?» «Логово чердачников», — пояснил лай как ему показалось загадочно, и пошел к двустворчатым запертым дверям в конце холла. Янтарь одной рукой приподнял серебряный поднос, а другой просунул острие шпаги между створками, нащупывая затвор, как это делал Михаил той ночью в архиве. Через миг что-то лязгнуло, точно выскочил из пазы крючок, и одна дверь приоткрылась. Он осторожно просунул голову внутрь, и обомлел. Я нашел картографов. Немедленно заходите. Передал Илай, дрогнувшим неслышным голосом, и обессиленно привалился к косяку. Через несколько минут с грохотом отворились входные двери, но даже это не привлекло внимания тех, кто пиршествовал в закрытом зале. Что за? выдохнул Калеб. Бесова отродия Гнусаво добавила Диана, зажав себе нос. Распухшие и отекшие, бывшие картографы напоминали трупы, долго пробывшие в воде. Их кожа посерела и натянулась на животах, а одежда, видимо, стала слишком мала, и они скинули ее, оставшись в исподнем. Десять рогильдейцев еле передвигались по залу на четвереньках, выискивая среди объедков, чем бы еще поживиться, и невнятно бормотали. «Мне жаль. Мне так себе жаль. о тяжко!» Но самым жутким был даже не вид опустившихся людей и их копошения в остатках деликатесов, а картина по центру зала. Двое картографов зубами рвали плоть третьего, распростёртого на полу в луже свежей крови. «Он умер совсем недавно!» Просипел Илай, незаметно для себя все повышая голос. Надо было врываться сразу в первый же день, едва сойдя с корабля, отставить! Оборвал его Калиб. Слушай мою команду. Всех демонопоклонников обезвредить. Вызвать команду с Химеры, они их заберут. В столице передадим культистов Инквизиции. Стоило гемом ступить через порог, как гильдейцы зашевелились. Оторвались от своих омерзительных занятий и вяло начали приближаться к чужакам. Кто-то даже поднялся с пола и в перевалку зашагал к ним, шаркая отекшими лиловыми ногами и протягивая перепачканные по локоть руки, разинув слюнявые рты. И вновь нам мешает, бубнили они. Пойдете в дело. Диану передернула. Они довольно быстро скрутили всех культистов в зале, связав их обрывками хлопковых скатертей и полотенец. Затем Элай передал приказ команде Химеры, но не почувствовал триумф от выполненной миссии. Его не оставляла назойливая какого то мысль, что они могли предупредить убийство и акт людоедства, если бы не играли по правилам тайной полиции. «Изверги!» — услышал он голос Калиба, полный возмущения. Илай повернулся, чтобы посмотреть, что могло так тронуть пристава после всего увиденного. В углу зала, на небольшом диване, сидела собака диковинной породы с приплюснутой складчатой мордой, тяжелыми брылами, висячими ушами и кривыми лапками, раскормленная до неподвижности. «Ладно, люди, но как они могли так обойтись с животным?» кипел Рубин. Собака смотрела на него несчастными, слезящимися глазами из-под отвисших век. Бока ее покрывал слой жира, а дышала она с трудом. «Хотя бы она еще жива», — мрачно подумал Лай, в то время как Калеб приблизился к псине с явным намерением погладить, а та радостно подставила розовое голое пузо. Но тут его почти сшибло с ног Диана, метнувшись точно пушечное ядро. «Не сметь!» И замерла между диваном и гемами, выставив перед собой кортик, который ей так и не пришлось пускать вход. Корнет! Белины объелась! возмутился обер офицер, поднимаясь с изгаженного паркета. Не гоните беса! процедила охотница сквозь стиснутые зубы. Казалось, вот-вот, и у нее волосы дыбом встанут, будто она встретила матерого волка в чарне. Малахитовые глаза замерцали за стеклами окуляров. Эта тварь не собака. Она не пахнет собакой. Ничем не пахнет. Их взгляды встретились. Налитый темными слезами и пристальный оценивающий. Бока существа ходили ходуном, из пасти стекала на обивку густая слюна. «Да, на первый взгляд простая, хоть и непомерно раскормленная сука, а по своей сути...» «Нечто». «Покажись!» Рявкнула Диана и бросилась на нее с кортиком. Она уже пожалела, что не взяла что-то более увесистое, например, арбалет. В последний миг, когда острее должно было встретиться с грязно-коричневой в подпаленных шкурой, тварь с нежданной прытью оттолкнулась кривыми лапами от дивана и перескочила через голову охотницы». Диана развернулась на каблуках, едва снова не запутавшись в бесовых юбках. Посреди зала, аккурат рядом с растерзанным трупом картографа, стояла, вздыбив короткую шерсть, скотина уже размером с годовалого телёнка, и Калиб запоздала, выхватили шпаги. Чудище зарычало. Связанные культисты вяло захихикали и задергались. «Окружай!» – коротко приказал обер-офицер и начал заходить справа, Обрат двинулся в противоположную сторону. Но Диана уже в тот момент оценила их шансы. Нулевые. Тем не менее, она разбежалась, держа кортик обеими руками, плюхнулась назад и проскользила по помоям прямо под брюхом монструозной псины с намерением распороть его. Сталь успела впиться в плоть, но тут чудище прыгнуло вновь. На этот раз в окно зала, выломав его к барстучей матери вместе со стеклами и рамой. Миг, и она уже неслась по улицам долени, высекая когтями искры из брусчатки и вызывая переполох. Скуда! – взвизгнула Диана, перекатилась и скакнула следом. Трижды проклятая тряпка, в которую превратилось ее платье, жалобно треснула по шву, зацепившись за что-то при этом слегка освободив ноги. Наплевав на все, Диана задрала его до коленей и побежала во всю прыть за чудовищем. Какое-то время ей удавалось отслеживать ее массивный куцый хвост из-за на поворотах. Но даже скорости натренированных мускулов и легких малахита было не сравниться со скоростью потусторонней твари. «Где же лес и фундук, когда они так нужны?» С досадой подумала она, постепенно замедляя бег. Вокруг начала собираться небольшая толпа. Доленьцы охали и указывали на нее пальцами, будто ее вид поразил их сильнее, чем только что проскакавшая по улицам туша. «В глаз себе потычьте!» Гаркнула она на зевак, и те начали расходиться, громко возмущаясь распущенной молодежью. Она с досады плюнула на землю. Упустила. Можно, конечно, продолжить идти по следу когтистых лап, но в одиночку это все равно, что сунуть голову в медвежий капкан. Диана знала, что сильна, но у любой силы есть предел, и не верят в него только дураки. Она расправила то, что осталось от юбок, прикрыв голени. «Диана цела?» «Диана, ответь!» Наконец расслышала она брата. Тот явно давно пытался до нее докричаться. «Не ори!» – поморщилась она. «Я-то цела, но и тварь тоже». «Что это было? Ты что-нибудь поняла? А может, это…» «Просто заткнись». Голова раскалывалась от его внутричерепной суеты. «В штабе расскажу». Еще с полчаса она обрела обратно по улицам доления. Судьба подкинула еще одну подлянку. Нелепый каблук маскировочных сапожек подломился и теперь волочился позади. Диана зашипела и оторвала оба. Так и дохромала. В притененном переулке матросы с химеры под руководством калиба и присмотром Элая, с ног до головы, перепачканного черным, осторожно заводили связанных картографов в неприметный экипаж. Диана махнула рукой и направилась в гостиницу. За немедленную помывку она готова была убить. Смрад в выгребной ямы впитался в волосы и кожу, однако Калиба и Элай, видимо, разделавшись со своей основной задачей, поспешили следом. Малахит заскрипела зубами. «Это ж с ними еще теперь говорить». Однако ничьим планам не суждено было сбыться. В гостинице толпились местные полицейские. Активно допрашивали хозяина и горничных. «Что здесь происходит?» – выступил вперед Калиб. Вид у него был просто песня. Тоже весь в грязи, с краснющими глазами и этими его венами. Точно проклятый или бесноватый. Служивые, естественно, отшатнулись и прижухли как листва на морозце. Пока они искали верные слова, на лестнице показалась Катерина. Она всплеснула руками. «Вы так вовремя! Господин Богер уже прибыл. Посмотрите и вы!» «Кто?» — сложил брови домиком Илай. «Какой Фосель?» Диана решила, что на идиотские вопросы реагировать не будет, и просто последовала за Дубравиной. Судя по довольному лицу подруги, она точно что-то раскопала по этому своему делу. Аккуратно поднимаясь по ступенькам, Та начала свой рассказ, обращаясь ко всем, кто следовал за ней. Раньше, когда Долень была Даленом, крупным портовым городом Шлеменландии, эта гостиница служила домом богатой семьи. Их дочь родилась мистерикой, чем навлекла на себя гнев родителей. Девушку не учили даже читать и писать, и все время держали в заперти. Когда разум начал ее подводить, жестокость семьи только усугубилась. К тому времени у нее появились младшие братья и сестры и родители хотели стереть позорное пятно из своей жизни. Тогда они заточили жаманту на чердаке и запретили даже упоминать ее имя вслух. Раз в неделю ей относили еду, но через пару лет перестали делать и это. Грустно произнесла Катерина, замерев у окна на повороте. Солнце отразилось в ее радужных полупрозрачных глазах провидицы. Треуголка Илая на светлых волосах придавала ей более серьезный вид. Они и в самом деле забыли о ней, как и мечтали. А полубезумная Жаманта продолжала бороться за жизнь. Девушка оказалась воятельницей, но из всех материалов у нее под рукой оставались только собственные, отросшие за годы заточения волосы. Она создавала из них миньонов и выпускала из окна, а те приносили ей нехитрую добычу, голубей и чаек, которых несчастная ела сырыми. Также ее творения были ее единственными друзьями. Диана заметила замерцавшие на светлых ресницах Кати слезы. На миг ей показалось, будто она что-то такое поняла про графинюшку. Но нет, только показалось. У винтовой лестницы, ведущей на чердак, переминался с ноги на ногу пристранного вида господин. Он был в черном старомодном камзоле, а чудной белый воротник из жесткой полоёной ткани смотрелся блюдом, на котором покоилась его голова во взбитом парике. Поверх этой конструкции красовалась черная шляпа с широкими полями и черными мохнатыми перьями. «Гюнтер фон Фосельбогер». Витиевато раскланялся господин, выставив вперед ногу и совершив руками несколько танцевальных пасов. «Кровный капурн к вашим услугам». «Полиция, капурны», — бурчал недовольно Калиб. «А что ж, городничего не позвали, и ближайший церковный приход в полном составе». «Смерть требует почтения и справедливости», — напыжался Богер, выпетив нижнюю челюсть с бородкой клинышком. Видать, принял все на свой счет. Даже спустя много лет. «Много десятков лет», — мягко и печально поправила его Катерина. «Мы у ее убежища». Капурн поднялся наверх первым. «Великий хазм...» — раздалось чердака. Вскоре все последовали его примеру. Впрочем, после рассказа Катерины картина не слишком поразила Диану. Чего-то такого она и ожидала. У дальней стены, привалившись к ней, полусидел скелет в ислевших одеждах. На голом черепе не осталось и волоска, зато крысоподобные тварюшки на длинных тонких ножках, сплетенные из волос замученной мистерики, еще жались к ее ногам, вернее берцовым костям. Диана приблизилась и потыкала их носком обуви. В этих жизни не было. Затем, вспомнив про свой вид, отошла подальше от копорной полицейских и, поближе к замершей пристойным изваянием, Дуси. Эту ничем не пронять. Она вдохнула в них искру, а перед самым концом. Они пытались ее вернуть. Катя поджала губы, сдерживаясь. На всему приходит конец. Оставшиеся чердачники продолжают наводить ужас на горожан. «Но если упокоить Джаманту...» то... «Я понимаю, дитя», — понизил голос Гюнтер. «Позвольте». Он выступил вперед и опустился на одно колено точно перед благородной дамой. Живой. «Ну и странно же он одет», — шепнула Диана Голему. Но та только пожала плечами. «Раньше все благородные так одевались». «Вот именно, раньше. А сейчас он выглядит потешно». Дуся развернула к ней корпус, внезапно скосила глаза к носу и высунула язык, явно передразнивая ее. Диана нахмурилась. Так с ней не обращались даже в детстве. А вот горничная, видать, больше привыкла нянчиться с мелюзгой. Копорн тем временем галантно взял костяную руку в свою и что-то зашептал, всматриваясь в давно пустые глазницы. Малахит присмотрелась. Этот крендель действовал совсем не так, как их старая знакомая Аукс Еловская. Или это она не такая, как прочие копорны, что-то такое говорил Октав. Еще какое-то время он шушукался с трупом на своем шлеменском языке, который Диана не понимала, да и не особо ей это было интересно. А вот остальные выглядели пораженными и подавленными: Екатерина, и Элай, и даже Калиб. Наконец, фосель Богер дошептал свое капурнское заклятие. Остов Жаманты дрогнул. И рассыпался в прах. Остался только череп и пара особо крепких костей. Не успел он разогнуться, как сзади раздался визгливый голос хозяина гостиницы. «И как мне эту пакость прикажете убирать, а? А если толки пойдут? Убытки!» «Я дам вам подробнейшие инструкции, как следует похоронить останки жаманты». Чопорно процедил кровный копорн «Имейте уважение». «Не беспокойтесь о прибыли». Шмыгнула носом Катерина и утирала глаза тыльной стороной ладони в перчатке размазав искусную роспись на веках. «Как только слух распространится, вы сможете поднять цены на апартаменты втрое». «Откуда вы?» Диана решила не досматривать представление. Если упустить момент, помыться ей так и не дадут. Морская губка елозила по исколотой зубами чердачников кожи, больше размазывая грязь, чем смывая ее. Илай намыливал ее снова и снова, Скрючившись в медной ванне, и с тоской думала Баня в охотничьем доме Клюковых, натопленный термалом. К тому же, в перегороженную белой ширмой помывочную постоянно кто-то вторгался: то Калеб требовал шевелиться быстрее, то Дуся забрала подпорченную одежду, то Диана забыла что-то. И хотя за перегородку никто не заходил, Илай чувствовал себя до крайности неуютно. Что ж это за дрянь-то такая, бурчал он себе под нос, пытаясь оттереть руки, шею и лицо. Волосы тоже слиплись черными сосульками. Будто дёготь какой. Это не дёготь!» раздался вдруг голос Рины. Илай от неожиданности съехал и ушел под мыльную воду в разноцветных разводах. Пена попала в глаза и нос. Он еле проморгался. Это черная желчь. Меланхолия. Как ни в чем не бывало, продолжила Рина, когда он перестал судорожно плескаться, пытаясь выровняться на скользком металлическом дне ванны. Из нее состояли те создания, помимо волос. Дочь советника оставалась за белой ширмой, и свет из окна четко очарчивал ее высокий силуэт через тонкую ткань в цветочек. Она стояла спиной к Лаю, но так спокойно, будто не собиралась тотчас уходить. И что делать? Негромко поинтересовался Илай, чувствуя, что краснеет вовсе не от горячей воды. Набраться терпения? Пожала она плечами или еще можно добавить к мылу соду. Я оставлю ее здесь на полу, не бойся, я не смотрю. И правда, она присела на корточки и поставила на пол какую-то коробочку и пододвинула в бок, затем встала на прежнее место. Илай, обмотавшись какой-то тряпкой, совершил бросок за предложенным средством и поскорее вернулся в бадью. Рина даже не шевельнулась, будто хотела еще что-то сказать. Откуда ты все это знаешь? Решил поинтересоваться Илай. Точнее, как узнала? Он надеялся, что Рина при всех объяснит, как ей удалось в одиночку распутать это старое дело, но он не знал, что еще сказать. Силуэт Дубравиной склонил голову на бок. О! Это было весьма интересно! Я никогда не использовала свои глаза таким образом, ну, кроме того случая, когда нужно было вырваться и вручить тебе платок. Илай покивал. Но Рина этого, само собой, не увидела. Я поняла, что чердачники обитают прежде всего на чердаках, но мойщики окон прогнали меня прочь. Тогда я нашла человека, который дает работу мальчишкам-трубочистам. Одного из ребятишек сильно покусали и расцарапали. Он даже потерял голос от шока, но полиция никак не отреагировала на жалобы его хозяина. Мало ли кого кусают. Не до смерти же. Грустно вздохнула она. Илай... Досадливо поджал губы, понимая, что по такой жалобе и в Вотре никто не пошевелился бы без влияния какого-нибудь власть имущего. Пришлось побродить по улицам, чтобы понять, на какой крыше он угодил в ловушку. Но она должна была быть где-то в этом квартале. Катерина помолчала немного, точно подбирая слова. «Едва ли не в последний момент я осознала, что форма крыши нашей гостиницы совпадает с моим видением». После долгих блужданий по узорам вероятностей, я наконец обнаружила яркую линию, где все сложилось бы без сражения Дуси с чердачниками и без серьезных ран у тебя. Я должна была. Что? Вскинулся Елай, до этого методично скобливший кожу содой. Устроить все как должно, чтобы никто больше не пострадал. Ровным тоном, лишь иногда путая ударение, закончила мысль Рина. Но видела я все возможные исходы. Поверь они бы тебе не понравились. Я лишь внесла свою лепту. Пришлось обратиться за помощью к хозяину гостиницы. Тот не сразу, но вспомнил фамилию человека, продавшего ему здание. Последнего потомка этого рода я обнаружила в весьма плачевном положении. Он обнищал и опустился. все клял неудачу. Мое предложение выяснить, когда же его жизнь и жизнь некогда богатой семьи пошла под откос, ему понравилось. И он впустил меня в свое прошлое. Однако оно не дало ответов. И мы пошли дальше. «Дальше?» — нахмурился Элай. «Куда дальше-то?» «В кровную память», — пояснила Катерина, тонкими пальцами перебирая ткань ширмы. «Сначала к отцу, потом к деду». «Святые Серафимы!» — выдохнул Элай. Путешествие даже в собственное детство стало для него глубоким потрясением, а тут... Варианты вероятного будущего и вероятного прошлого. Кровная память, уводящая в глубины семейного древа. На что же способна Рина?» Прадед дал нам все ответы. Он был отцом Жаманты и последним человеком, который видел ее живой. Так его правнук узнал о совершенном преступлении, после которого род медленно, но верно стал приходить в упадок, пока последний его представитель не оказался в канаве. Меж тем продолжала она. Мы вместе поднялись на чердак, и ему единственному удалось приблизиться к телу. Чердачники приняли его. Тогда он попросил у Жаманты прощения за всю несправедливость и боль, что ей принесли. Чердачники отступили из основного логова и второго, куда пробрались, привлеченные запахом гниющей пищи. «В гильдию», — понял Илай. «Вот почему их оказалось так много по соседству. Но подожди!» «Выходит, в тот момент, когда я с ними сражался, и они пошли на попятный...» «Я знал, что ты справишься», — прервала его Рина поспешно. «Я это все видела и не только. Расскажу позже. Но так ты пострадал бы гораздо сильнее». Янтарь не знал, куда деваться. Он-то гордился своей битвой с местной нечистью и думал, что это его шпага, — обратила Чердачников в бегство. А оказалось, в тот самый момент... Но винить в чем то Рину... Уму непостижимо. И откуда ему знать, чем бы все кончилось в ином случае? Расчистив путь, мы с Дусей отправились в полицию и пригласили Капурна. Теперь, когда появилось тело, нас не смогли игнорировать. Финал истории ты уже застал, — заключила Рина. Я... пойду. Присоединяйся к остальным. Они уже ждут. Илай сам не заметил, как смыл с кожи всю меланхолию Жаманты. Чудодейственная сода и правда помогла. Но в последний момент, когда Рина оттолкнулась от ширмы и направилась к выходу, он не удержался и все же спросил ее. Это было очень трудно. Ну, твои глаза, голоса, видения. За своим мелким тщеславием он чуть не забыл побеспокоиться, как справлялась она, которая тоже слишком долго пробыла в заперти наедине со своим непознаваемым даром. Рина так помогла им. Знаешь? В ее тоне вдруг зазвенело веселье. «Это было прекрасно. Когда сосредотачиваешься на чем то одном, мысли не путаются, образы тоже. С целью приходит ясность, скука и оцепенение тают, как тени. Мне впервые было так легко... Жить? Да, пожалуй». И с легким смешком она все же вышла. А Элай наконец-то смог дышать ровнее. Спустя полчаса все, кроме Дуси, собрались, наконец, в штабе, то есть в гостиной просторных гостиничных апартаментов. Голем куда-то запропастилась, прихватив с собой изгвазданные маскировочные тряпки, а потому геммы переоделись в красную форму тайной полиции. Конспирация развалилась, как трухлявый гриб. Каля, проняя каждое слово, как топор на колоду, вышагивал вдоль софы и кресел, на которых расположился его отряд Ирина. Полиция знает о геммах в долине. По улицам бегает собака размером с корову. «Это не собака!» — упрямо перебила его Диана. «Говорила же!» «Что же это тогда?» — развернулся на каблуках обер-офицер. «Просветите же меня, корнет!» «Корнет звучит очень красиво. Не находите?» — вставила Рина. Она разложила на коленях свою вечную сумочку и теперь поправляла размазанные краски на лице. «Ди, тебе очень идет это звание». «Спасибо», — криво, но искренне улыбнулась сестра. «Так вот о чудищах. Я считаю это ровным счётом такая же скуда, какая вылезла из ущелья меча». «Владыка гнева?» — ахнул Илай. «Катаклизм!» Важно кивнула Дубравина. Так. Поднял ладони Калеб. Выглядел он обескураженным. Потрудитесь объяснить подробнее. Я, кажется, не знаю чего-то очень важного. Переглянувшись с сестрой, Илай как можно короче пересказал суть их жуткого приключения в Мухонке. Пристав тайной полиции слушал внимательно, сощурившись и играя желваками на щеках. В сочетании со вздутыми венами вокруг глаз смотрелось Угрожающе, но злился он точно не на своих подчиненных. Хотите сказать, там вы тоже были без старшего позвания, уточнил он напряженным тоном. Но на задание вас отправила инквизиция. Они должны были. Да все в порядке, успокоил его Илай. С нами поехал Октав. Он турмалин, наш робесник. Святые серафимы. Каляб прикрыл веки и помассировал висок. «Да это не важно. Важно, что здесь происходит то же самое», подхватила Диана. «Тварь что-то делает с людьми вокруг, с их разумом, заставляет желать чего-то греховного. Там люди становились одержимы гневом, а с ним и желанием убивать. Здесь же...» «Черевоугодие», — мрачно заключил Калеб. «И вы говорите, Капурна упоминала и о другом случае. Если так...» Это угроза огромного масштаба. Почему еще не поступил приказ ее ликвидировать? Кто-кто, а тайная полиция должна была знать. Обер офицер разошелся не на шутку. Катерина со вздохом поднялась со своего места и уверенно усадила на него Рубина. Попейте воды, предложила она. Дышите глубже. Все не так плохо. Я видела и знаю. Ее слова оказали самый неожиданный эффект. Калеб замолчал и прикрыл красноватые веки. Переглянувшись с Малахитом, Рина взялась за свои кисточки и принялась замазывать его жуткие круги у глаз каким-то зеленым составом. Пока я говорю, не шевелитесь, настояла она, когда тот дернулся. Ступая на борт химеры, я знала о грядущем катаклизме, но шансов одолеть его у вас было мало. Требовалось устранить некоторые преграды, чем я и занялась. Мне было неизвестно, что он связан с гильдией. Я видела только монстра и ваш отряд, но теперь видения изменились, и вот я уже стою там рядом с вами. Вместе у нас получится его разрешить. «Почему вы раньше молчали?» — процедил Калеб, стараясь не двинуть ни единым мускулом. «Мои видения. О них лучше не говорить вслух». «Узнав вероятное будущее, человек так или иначе его разрушает», — наставительно заметила она. «Но я могу немного подсказывать, так чтобы вы догадались сами. Вот как Диана». Охотница с самодовольным видом закинула ногу на ногу. Айлай с удивлением отметила, что с каждым взмахом ее кисточки рубин, как по волшебству, становился все менее устрашающим, более похожим на обычного человека. «Например...» Протянула Рина, беря новую баночку уже с бежевым средством. Могу сказать точно, что сегодня уже не имеет смысла что-либо предпринимать. Лучше отдохнуть, а завтра отправиться к причалу алых парусов. Он находится в самом северном порту долени. Зачем? Там будет этот монстр? Подалась вперед Диана, сжимая кулаки. Не совсем, усмехнулась Катерина, проходя по лицу калиба пуховкой. Но не более приятная, чем он особо. Она укажет нам верный путь. Можете посмотреть на себя». Пристав встал и широкими шагами приблизился к зеркалу в тяжелой раме на стене. Трудно было сказать, понравилось ли ему увиденное, но вглядывался в отражение он долго и молча. «Позднее я научу вас, как это делать самостоятельно», мягко добавила Рина, убирая кисти. «Сможете ходить без маски и, может быть...» не нужно обрубил он и также поспешно направился к одной из дверей ведущей в отдельную спальню но премного благодарен за хлопоты сударыня ты сказала что поможешь решить проблему с платьем диана изо всех сил пыталась говорить спокойно но получалось не очень и еще подмигнула Только не говори, что у меня что-то со зрением или слухом. Это не пройдет. Дуся пожала плечами. «Оно снова чистое и целое. Проблема решена. Чего еще? «Я думала, ты переделаешь его в нормальный костюм». Малахит даже вспомнить не могла, когда ей в последний раз было так обидно. Снова барахтаться и запинаться. И это в день, когда они должны идти на монстра. Так бы и сказала. «Кстати, вот еще сапоги». И голем протянула Диане дамскую обувь. Неустойчивые каблучки были на месте и, кажется, держались крепче прежнего. Малахит скрипнула зубами. «Спасибо за труды». «Рада помочь». Доси растянула губы в кукольные улыбки. Пришлось снова облачаться в постылую маскировку. Хотя полиция узнала об их присутствии, инструкция не привлекать внимание горожан оставалась в силе. Зато на этот раз Калеб позволил спрятать под плащ побольше оружия. И Диана выбрала перевес с несколькими кинжалами. Что-то крупнее все равно было не скрыть. Катерина вышла из своей комнаты при полном параде. В нежно-голубом платье, с широкой юбкой, плаще в тон и в треуголке Илая. Довершали образ белые перчатки по локоть, точно графинишка рассчитывала не испачкаться. Хотя ей виднее. Возьмем экипаж», — уточнила она у Калибы, который молча пил кофе со сливками в углу гостиной. «Видимо, да», — обронил он. «Раз уж вы с нами». Дося расценила это как приказ и отправилась искать извозчика. На вопросы Лая, каков план, Катерина улыбнулась и сказала. «Ничего сложного. Сначала в порт, а там будем действовать по обстоятельствам». «Я уже ничему не удивляюсь», мрачно добавил пристав и надел привычную кожаную маску. «Поэтому просто доверюсь вашему чутью». Катерина не стала его исправлять. Северный порт кипел. Причал алых парусов оказался длинным и широченным, как какая-то улица. И теперь на нем умещалось не меньше трехсот долинцев. Все размахивали флажками. Отцы сажали детей себе на плечи. Нарядные горожане держались за руки, чтобы не потеряться в толчее. А кто-то принимал ставки. «Долинская регата», — пояснила Катерина остальным. «Сегодня открывается сезон малого судоходства. Много у кого есть лодки, вот все и наблюдают. Старая традиция». В седую гладь моря расцветили полотняные треугольники всех оттенков красного. Точно диковинные рыбы выпрыгнули из воды, да так и застыли в полете. Странноватое зрелище, но Диане оно пришлось по душе. Когда еще такое увидишь? Кого мы ищем? спросил Илай. Мадмуазель Дюжениран, разумеется. Калип повел шею, напряженной и настороженной. Хотите сказать, здесь в толпе затесалось еще несколько контрабандистов? Графинюшка махнула рукой в перчатке. «Ах, нет, просто Адель весьма азартна, не пропускает ни одного подобного события. Ее и просячие бега завораживают до невозможности, лишь бы пару монет поставить». Диана почесала нос, пытаясь сообразить. Сделала Катерина вывод из своего опыта или из видений, но однозначного ответа не нашла. Зато по всему получалось, что искать рыжую заразу в толпе предстоит именно ей. Графинюшка вызвалась идти вместе, чтобы провести переговоры, а Калиба и Илая оставили сторожить выход с причала, чтобы ловкачка не удрала, если они провалятся. Так девушки двинулись сквозь пеструю вопящую толпу. Малахит указывала направление, почуяв шлейф алхимических духов, которые на обычных людей наводили или даже страх. Дуся, точно фигура на носу корабля, рассекала волны горожан. А Катерина шла чуть позади, крепко держась за плащ Дианы вскоре показались морковные локоны Адель. Она что-то выкрикивала на своем птичьем языке и яростно размахивала флажком, подбадривая грибцов, которые, конечно же, ее не слышали. Зато и контрабандистка не заметила приближения сил противника. Из-за духов вокруг нее образовалось весьма удобное в толчье пустое пространство. Графинюшка тактично постучала бывшую тюремщицу пальцем по плечу, и та резко обернулась. «Катрин? Как ты здесь?» — удивилась она но тут же заметила, что Дубравина не одна. О шайман, теперь водишься с легавыми?» Теперь я одна из них, светло улыбнулась Ирина. Что вам от меня еще нужно? зашипела мадемуазель. Я ожидала все сведения, какими обладала, и предупредила, чтобы вы держались от меня подальше. Диана шагнула вперед. А не то что? достанешь из-под юбки еще один машин? Давай, на у всех самое то. Адель не осталась в долгу склонившись так, что они едва не столкнулись с лобами. «Может, и достану». «А у вас нет чести, господа, вы дали слово не преследовать меня». Дочь советника покачала головой и отодвинула их за плечи друг от друга. Все совсем не так», — начала она. «Просто сейчас твой склад с новым, едва поступившим туда грузом деликатесов уничтожает одно весьма прожорливое и опасное существо. Боюсь, охрана не смогла ему помешать». В лучшем из возможных случаев они успели сбежать, бросив твой товар на произвол судьбы. Толпа вдруг возликовала, приветствуя какой-то особенно удачный маневр судов. Адель побледнела, отчего ее веснушки показались нарисованными. «Врёшь!» – раскатисто выдохнула она. «Алонс, это уловка, чтобы выманить меня! Причём неправдоподобная!» «Конечно, вообразить собаку размером с лошадь, которая жрёт всё, до чего может дотянуться, довольно сложно для тебя» пробурчала Диана, теряя терпение. «Коротышка смеет огрызаться?» Малахит разозлилась. «Чего мы ждем вообще? Пока она сообразит, что в опасности не только ее ящики с игристым, но и весь город? Дуся, хватай её!» «Тагюэле!» Катерина снова остановила перепалку. «Адель, это серьезно? Ты рискуешь потерять все, что имеешь. Насколько я знаю, в эту партию ты вложила все свободные средства. Не яссепас?» Адель цикнула и со злости переломила яркий флажок пополам. Мерде, день коту под хвост. И двинулась вдоль по причалу к берегу. «Скорее псу!» — не удержалась Диана. С прибытием модель в экипаже стало совсем тесно. Атмосфера была весьма далёкая от дружеской. Контрабандистка прямо-таки источала волны раздражения. Элай по старой дурацкой привычке попытался сгладить ситуацию светской беседой и спросил, не живут ли в Волчьей Слободе ее родные. «С чего бы еще? фыркнула та. Ну, вы же Шлеменко, вот я и подумал. Я Алуженко, ты, щен, Белявая. Мы жили в Картеризе, это столица Аласа, пояснила Катерина, чуть заглушая ее прихотливую двуязычную брань. «Мадемуазель родом оттуда. Илайс сконфуженно отвел взгляд шепотом, кляняя горку Коновалова за недостоверные сведения. А Диана отметила про себя взаимную нелюбовь между соседствующими народами. Ну, оно и понятно. После войны с Паустакловой и потери шлеменцами обширных территорий, Алозы отказались от прежних союзников, назвав их недостойными трусами. Тем временем брусчатка давно сменилась дощатым настилом. Наемный экипаж выехал из делового центра Долени. «Направо!» — Картава командовала Адель, скрестив руки на груди. Калип, не отрывая от нее тяжелого взгляда, стучал по крыше экипажа. «Теперь прямо. До следующего перекрестка». Стоило им остановиться и выйти, как возница щелкнула делами и на предельно возможной скорости укатил прочь. Диана моментально уловила причину такой спешки. В воздухе пахло кровью, а из-за приоткрытых ворот амбара, служившего Адель складом, виднелась бледная человеческая рука в багровой луже. Кто-то отчаянно хотел сбежать, но не преуспел. «Всё-таки загрызла!» – процедила Адель. «Вам лучше остаться здесь!» – кивнул обер-офицер Катерине. Остальным приготовиться». «Мне ничего не угрожает», — повела плечом графинюшка. «Со мной охрана». Дося молчаливой фигуры воздвиглась позади нее. «Я могу остаться снаружи», — вызвалась Дюжинеран. «Нет уж вас, мадмуазель, я попрошу держаться как можно ближе», — вкратчиво произнес Калип крепко беря ту под локоть. Диане надоело следить за их препирательствами. Уж Рубин-то разберется с нахальной олуженкой». Она поймала взгляд Дубравина и первой скользнула внутрь склада, откуда доносилось громкое чавканье. Илая следом, а за ним и все остальные. Чудовищная псина, вернее, то, что ей притворялось, возлежала на груди развороченных ящиков и длинным языком выуживала что-то остро пахнущее из большой бочки. «Маринованный тунец!» взвизгнула Адель, запуская пальцы себе в волосы. «Золотой за унции!" Конец твоему тунцу! проворчала Диана, подергивая тесные рукава. Пора было взяться за клинки, но ее вдруг остановила Катерина. Вы не должны ей навредить, только задержать на время. Охотница хотела было возмутиться, но, глядя в радужные и ужасно серьезные глаза подруги, поняла, что не может. Кали рядом сдержанно кивнул, тоже принимая эти странные правила. Слушай мою команду: задержать монстра любым доступным способом! Щелкнул металл. Адель заорала дурным голосом. «Конард! Пусти, козлина!» Причем последнюю фразу она выдала совсем без акцента, видимо, наловчившись ее повторять. «Я должен быть уверен, что вы не сбежите, мадемуазель!» Холодно отозвался обер-офицер, пряча ключ от миниатюрных оков, которыми он прицепил запястье Адель к ближайшей опоре. Вопли контрабандистки все же привлекли внимание чудища, и оно оторвалось от своей обстоятельной трапезы. Когда оно поднялось на непропорционально короткие кривые лапы, стало ясно, что ему удалось вырасти еще в два раза против их последней встречи. А еще «Она давит своих жертв!» Гаркнула Диана, отпрыгивая в сторону. На месте, где только что лежала монструозная сука, топорщились переломанные ребра подручных Адель. «Не окажитесь под брюхом!» Псина повернула в ее сторону тяжелую башку, роняя густую пенистую слюну на пол. «Ну, давай, кто ловчея?» Криво ухмыльнулась охотница, припадая к земле и подбирая юбки. Тварь привстала на задние лапы и, вытянувшись в прыжке, попыталась обрушиться на Диану сверху. Но та отшатнулась, и когда туша опустилась перед ней, быстро взбежала по складчатой морде и оседлала чудище. Еще миг, и она развернулась на холке, чтобы вцепиться в висячие уши. Катаклизм издал протяжный вой, перешедший в рычание, и попытался стряхнуть малахита. Но Диана держалась цепко, как клещ. Ила и калиб достали шпаги и бросились в атаку но разумеется сделали только хуже назад без вы ее только разодориваете но из за гвалта они ее не слышали пока тварь скакала круша все на своем пути адель слезно выкрикивала название безвозвратно утраченных товаров устрицы лангустые артишоки мизольская золотистая молодая спаржа под когтистыми лапами с хлопками взрывались охлаждающие капсюли а катя умоляла не ранить собаку Грохот, треск, хрипы чудовище, брыжущего слюной. Калибу удалось рассечь острием оружия шкуру на ее груди, но кровь не полилась. «Да потому что это не животное!» Зло подумала Диана и посильнее потянула на себя уши вместе с тяжеленными складками кожи. Отшвырнув атакующих, катаклизм вновь попытался избавиться от Малахита, подкидывая в воздух задние лапы точно необъезженный равниски скакун. Юбки передавили бедра, но Диана изо всех сил сжимала колени, чтобы удержаться. Тогда чудище решило сменить тактику. «Скуда!» — крикнула Диана, осознав, что оно сейчас повалится на спину, чтобы раздавить ее о доски. Она отцепилась от ушей и подпрыгнула, в последний момент ухватившись за широкую балку. Снизу раздался грохот и очередной вопль, мадмуазель. «Икра!» — Калиб достал из-за пояса пистоль и выстрелил. Увы, мимо. Псина пошла на таран, ревя как разбуженный посреди зимы медведь. Илай метнулся в сторону, сшибая приставы с ее траектории. «Задержать, значит? Да как это сделать-то? Она же неудержимая!» соображала Диана, сидя верхом на балке. Дуся, голова твоя каменная, помогай!» крикнула она голему, но горнишная даже не шелохнулась. Она заслоняла свою госпожу и только ее. «Чтоб вас всех!» сплюнула Диана и тут заметила нечто, что выглядело как возможное решение. Пришлось ползти. Амбар шатался от метаний в нем огромной туши. Доски натужно скрипели, и приходилось то и дело замирать, чтобы не сверзиться на поле бесславного боя. Но Малахит упорно пробиралась к своей цели. Массивные сети и пеньки, какими сцепляют бочки, чтобы не раскатились по палубе во время качки. Когда Диана доползла, оказалось, что снять сеть с крюка и прицельно ее швырнуть нет никакой возможности. Крюк и сеть скреплял хитрейший морской узел, который она так и не научилась вязать. Зато вполне могла разрезать. Диана пронзительно свистнула в два пальца, привлекая внимание гемов внизу, и знаками показала, что собирается сделать. Наконец-то ее поняли правильно. Брат и пристав начали прицельно загонять катаклизм под сеть, а она достала кинжал и принялась пилить неподатливую веревку. Только бы совпасть, иначе никак. Пеньковые волокна лопались одно за другим с тихим треском. Подгоняемый уколами двух шпаг, катаклизм пятился все ближе и ближе. И тут веревка лопнула под весом сети и мешков, что висели в ней, и упала на чудовище раньше нужного. Укрыв только крупы лапы, но не голову. Удар грузом повалил ее на бок. Путы стреножили, но пасть все еще представляла немалую угрозу. Диана, недолго думая, сиганула с верхотуры, держа в руках обрывок верёвки. И еле успела накинуть его на толстую шею монстра сзади. Тот захрипел, не в силах вырваться. А в следующую секунду вновь начал расти, увеличиваться в размерах. «Катя!» – заорала Диана. «Мне его не удержать!» Веревка натянулась, вгрызаясь в кожу ладоней. А вместе с ней натянулись и сухожилия малахита. Плечи затрещали, причиняя лютую ослепительную боль но она лишь стиснула зубы и зажмурилась. И вдруг ничего не стало. Ни склада, ни чудовищной собаки, ни боли. В сером Марьеве бесконечного пространства сначала возникла Катерина Дубравина, затем Илай и Калиб. «Теперь моя очередь», — спокойно молвила Катерина. «Я проведу вас по пути катаклизма, от начала до конца». И взмахнула рукой точно белым крылом горлицы. Они вчетвером очутились в тесной келье. Свет из узкого окна выхватывал восковое лицо монахини. Нет, не простой монахини. Игуменье, настоятельница женского монастыря. Но когда на табурет рядом присел невысокий господин, старинным, как у того копорно, с непроизносимой фамилией Комзоли, ее пересохшие губы тронула улыбка. Мужчина, видимо, лекарь, вложил ей в руку букетик первоцветов. Есть только одно средство, тихо произнес он. Игумень ей не старая еще женщина еле прошелестела. Оно не благое. Это что, бернута с ней? выпалила Диана, но другие геммы на нее зашикали. Она прищурилась. Вроде он, а вроде и нет. Может, его предок? Благость или проклятие не имеют значения, если тебе не станет, пылко сказал мужчина. Я перелью тебе свою кровь, она остановит болезнь. Он склонился к ее ложу, чтобы женщина смогла дотронуться дрожащими пальцами до его бледной щеки. Первоцветы осыпались на пол. Видение рассыпалось, сменившись другим. Молельный зал полнится песнопениями монахинь. И свет, переливаясь на цветных стеклах, озаряет румяный лик игуменьи. Глаза горят энергией, жизнью. Она, кажется, даже помолодела, оправившись от хвори, что успела запустить когти глубоко в хребет. И пускай юные девушки болтают у нее за спиной, у нее впереди еще. Внезапно она согнулась, точно ее перебили надвое топором, раздались тревожные возгласы, сменившиеся паническими криками. Манди! подала голос Адели, вдруг соткавшись из воздуха рядом. Это что творится? Ты как сюда попала? вызверился на нее Калиб. Да так же, как и вы! фыркнула рыжая. Стоят они, как зачарованные, кто затварит, удержится, кто друг за друга. Вот я тоже ножкой дотянулась. твой ля. И вообще, не мешайте смотреть представление. Игуминю ломала и ломала. Казалось, пытка длилась часами, неделями, веками. Выкручивались задом наперед колени, вытягивались из пальцев когти. Она упала и коснулась каменного пола, нет, не лбом, загнутыми назад рогами. Вокруг стало очень тихо. Женщина поднялась на неверные дрожащие ноги и еле удержала равновесие. Вместо стоп у нее теперь были раздвоенные копыта. «Демоница!» – истошно завопил кто-то. «Проклятая!» Она попыталась оправдаться, но какой там? Одинокий голос потонул в их гневном реве. Бывшие подопечные прогнали ее из прежде тихой обители. Не остановились они, когда им навстречу попались горожане. Те присоединились к охоте на полу демона. Загнав ее на поросший бурьяном пустырь, люди спустили на игуменью собак с массивными челюстями и складчатыми мордами. И никакие мольбы о пощаде не могли остановить на людьми зверей. Диане стало тошно смотреть, но закрыть глаза в этом месте было нельзя. не отвернуться, не заткнуть уши, нет. Пришлось пройти через этот кошмар всеми чувствами. Адель вот попыталась упасть в обморок. Ничего у нее не вышло. К счастью, видение закончилось вместе с жизнью игумени, ставшей подобием демона, но только затем, чтобы смениться следующим. Как спустя много лет растасканные по пустырю кости соединяются вновь, но не в человеческий скелет и не в демонический, а в собачий, с короткими кривыми лапами, широкой груди и крупной головой. Его покрыли призрачные плоти кровь, глаза налились неизбывными кровью и слезами. Собака завыла на пустые безлунные небеса. «Я ничего не понимаю», — возмутилась Адель. «То она женщина, то дьявол, то вдруг собака. Что происходит?» «Эволюция катаклизма греха», — любезно пояснила ей и остальным, неестественно бледная Катерина, наблюдая, как подобие собаки мечется от одного двора к другому, нигде не находя приюта, только брань и камни вслед. Ее погубила сначала чужая жалость, потом ее отсутствие и обратила в чудовище. Адель от чего-то насупилась и шумно задышала носом. Собака тем временем рылась в помоях в поисках пропитания, пока ее не прогоняли вновь и вновь. Встав из небытия крупным угрожающим зверем, она все мельчала от видения к видению, пока не обратилась в щенка с огромными глазами. Дрожащего в грязи, жмущегося у каменной стены какого-то высокого здания. Тут, сквозь наблюдающих за этой картиной гемов и Адель прошел как сквозь туман, Полноватый мужчина в дорогом камзоле. Над головой он держал зонт и укрыл им щенка. «Ты смотри, кто у нас тут!» Звучным на полным тепла голосом провозгласил он. Щенок затрясся еще сильнее. «О, не бойся, бедолага! Пойдем ка со мной, угощу тебя чем-нибудь вкусненьким». Он с кряхтением опустился на корточки и поднял катаклизм на руки. Диана зажала себе рот ладонями, узнав его. Это был тот самый картограф, которого растерзали его озверевшие сагельдейцы. Вот увидишь, мы тебя откормим как следует, обогреем. Вырастешь большая пребольшая Будешь нас защищать от всяких засранцев из управления, ласково приговаривал картограф, пряча щенка под плащ. У, козявка! Так чревоугодие здесь ни при чем? вдруг спросил Элай, потерев лоб. Согласно некоторым старым догматам, оно лишь проявление чрезмерной жалости процедил Калиб, к себе. Видение вновь сменилось, но лишь тем, о чем Диана уже догадалась сама. Потерявшие разум картографы накинулись и приняли терзать, рвать руками и тупыми человеческими зубами того самого, который принес в их гильдию катаклизм. А собака сидела и спокойно наблюдала это слезящимися глазами. Все, больше не могу!» Выдохнула провидица и снова всплеснула руками, но на этот раз обеими и всех вышвырнула обратно в разгромленный амбар. В следующий же миг верёвка на шее монстра лопнула с жалобным треньк. Псина мотнула башкой, отшвыривая Диану в одну из поддерживающих потолок толстых опор. В голове помутилось, и что-то хрустнуло. Малахит повалилась с набок, слабее с каждой долей секунды. «Ребро», — успела понять она до того, как веки стали слишком тяжелыми. «Зато не окуляры». Село Эдуси расплылся в воздухе. Так быстро она пронеслась к Катерине, подхватила ослабевшую госпожу на руки и выскочила с ней прочь из амбара. Калип стоял на четвереньках, не в силах подняться на ноги. Илай мог его понять. Путешествие поведением — штука не из приятных, особенно в первый раз. Он успел подать обер-офицеру руку и тут заметил, что Диана лежит кулем у одной из опор. А катаклизм, видя собаки, не незнающей жалости, все продолжал расти и ввысь и вширь, еще чуть-чуть и коснется холкой потолка. Мы должны сражаться, просипел Калеб. Все его лицо было покрыто испариной. Оружие к бою, Корнет. Но ведь видение, зачем мы это все узнали? растерялся Илай, сжимая между тем рукоять шпаги. А что еще ему оставалось? «Дай знать, когда сообразишь!» Пристав тайной полиции гордо развернул плечи и принял боевую стойку. «В атаку! До последней капли крови!» Илай сомневался в целесообразности приказа, но оспорить его не имел права. Он хотел было подсечь сухожилие в лапах твари, но догадывался, что таковых у нее попросту нет. Калеб опытным взглядом разгадал его намерение и пошел на обманный маневр, отвлекая катаклизм. Илай почти дотянулся до правой передней лапищи, ставший уже толще бочек в этом амбаре, как Рубин вдруг закричал. Псина схватила его громадной пастью, захватив сразу плечо и бок, и теперь мотала башкой, точно трепала пойманную крысу. На зеленом маскировочном камзоле калиба стали проступать бурые пятна, пока он свободной рукой раз за разом вгонял кортик ей в морду. Бестолку. Нет! перепугался Илай. Еще немного и она перекусит Рубина пополам. Это катаклизм. Его не взять простым оружием, а иного у них нет. В прошлый раз на помощь пришел имануил с его звездным предназначением и краткосрочным даром поглощать силу призраков, а теперь только смутное знание и вера в них Рины Дубравиной. Но разгадывать эту загадку было решительно некогда. Крыша начала расползаться в стороны под напором растущего чудовища. Одна из опор накренилась, и Лай взбежал по ней как по крутому склону, и в прыжке двумя ногами врезался в клыкастые челюсти. Те разжались, и Кали подлетел к дальней стене. Кажется, он был еще в сознании. Следующим, что ощутил Лай, был удар страшной силы. Катаклизм отшвырнул его лапой в сторону, и он оказался в пеньковой сети. Забарахтался, пытаясь выбраться, но запутался только сильнее. Монстр мог атаковать любого из них, но тут. Слышишь, ты, Шьен? Да, я с тобой разговариваю, Эригард Моа. Раздался дрожащий, отчаянный голос Адель. Ты уничтожила все, что у меня было. Ты убила моих людей, ты сожрала и потоптала мой товар. «Ту адетруи мои труды, так что не смей отворачиваться, бет!» «Шиен» С французского «собака», Регардмуа. с французского «смотри на меня». «Ту адетруи», с французского «ты разрушила». «Бет», с французского «тварь». Илай в это время выпутался из сети и тихонько полз к сестре, чтобы убедиться, что та жива. Ее бы вытащить, здесь же сейчас все обвалится. Контрабандистка по-прежнему стояла, прикованная за обе руки копоря, точно обнимая ее. С задранным носом, бледная, как бумага, и спятнанная брызгами веснушек, она казалась невероятно гордой. Катаклизм развернулся к ней всем телом, тяжело дыша и пуская пенистую слюну. Его тень укрывала все пространство развороченного склада. Но Адель смотрела прямо в глаза чудища, стискивая зубы. «Я видела, что с тобой стало. Бывшие друзья гнали тебя камнями и палками, тебя травили псами, потом не давали жить даже в собачьей шкуре. Метусиква? И я жила на улице, и я питалась обедками, и я убегала от тех, кто сильнее меня, потому что я девчонка, а их много» я мокла под дождем мерзла голодала и просила милостыню пока не встала на ноги и вот я стою перед тобой такая какая уж есть мы обе не подарок адель усмехнулась и в ее корих глазах блеснула влага и мне тебя совсем не жаль нет жалость это свысока но я тебе сочувствую и мо, же свет а теперь Сажай меня! Але! С французского ⁇ но знаешь что? Туэмуа же С французского ⁇ ты это я, а я это ты. Але! С французского ⁇ давай же! ⁇ Гигантская собака с шумом втянула вываленный язык и захлопнула пасть. Затем... Сделала шаг назад. Илай еле успел выдернуть Диану из-под ее задней лапы, сестра, к счастью, дышала. «Ну же! Давай!» Уже не скрывая злых слез, кричала Адель. Каждая шерстинка на гигантском теле встала дыбом, а глаза загорелись белым так, что осветили амбар точно два маяка. Сияние усилилось и вдруг обернулось белым столпом. Тот устремился ввысь через развалившуюся крышу к облакам и пронзил их, словно копье Серафима. Илай прикрыл сестру спиной. Все происходило одновременно быстро и невозможно медленно. Доски стен расщепились и полетели в стороны, а с ними и остатки товаров Адель. Собачий силуэт таял в столпе света и уменьшался, пока, казалось, не исчез вовсе. А потом с хлопком все погасло, и на миг стало так тихо. Что заложило уши? Пошел дождь. Илай осторожно поднял голову и облизал губы. Это игристая? Следом ему на голову шлепнулся какой-то лиловый фрукт. Рядом упал кусок неизвестной белой рыбины и еще краб. Зеленые стебельки, перевязанные бечевкой. Что я пропустила? Прохрипела Диана, открывая глаза. «Почти все. «Да ну! Эй, слезь с меня! Больно!» Сквозь слабый, но противный писк в ушах Илай различил гул множества голосов. Едва встав на одно колено, он обнаружил себя посреди дощатой площади в окружении зевак из простых доленцев. Стены амбара рухнули, и на окрестности обрушился настоящий град из еды. Вернее, из редчайших деликатесов. Люди в простых одеждах, смеясь, подбирались с земли и ловили в полете, что удавалось, и кричали. «Это же чудо! Чудо!» Илай, поморщившись, все же встал на ноги и побрел туда, где в последний раз видел калиба. Там была груда досок. Обер-офицер выбрался из-под завала сам, весь в ссадинах, в искровавленном камзоле, но живой и даже бодрой. «Где все?» Тут же потребовал он ответа. Илай указал себе за спину. Диане нужен лекарь. Дуся унесла Катерину подальше, а чудовище... Кажется, оно все. Калип приподнял рассечённую в бою бровь, и Илай поспешил уточнить. Оно пропало. Так же, как и в тот раз в ущелье. Думаю, мы победили. Мы? К слову, а где... Пристав закрутил головой, потом захромал по настилу. «Вот же зараза! Как только ухитрилась!» В руках он держал миниатюрные оковы Адель. Самой олужинки поблизости не было. «Да вон же она!» К ним, морщась и держась за правый бок, приблизилась Диана и указала в сторону дороги. Улепетывает. И правда, вдали виднелся уменьшающийся силуэт рыжеволосой контрабандистки. Двигалась она странно, рассекая по доскам настила, как по льду на коньках. «У нее что там? По четыре колесика к сапогам приделано!» — поразилась Диана. Вот даёт! Трюкачка!» Калеб с тоской осмотрелся по сторонам и опустил плечи. «Местная полиция в курсе. Самовольный арест и побег преступницы. А обыватели в полном восторге». С горечью подвёл он итог. Мы нарушили абсолютно все инструкции графа. Позор на мою голову. Зато преуспели, подняла указательный палец Диана. Сомневаюсь, что инструкции подразумевали катаклизм. «Вас не в чем прикнуть, сударь!» Илай почтительно приложил руку к груди. Оставить! дёрнул уголком рта пристав. «Признаю!» Был не готов к подобному, но как старший по званию возьму всю ответственность на себя. Дождь изыгристого прекратился и напоминала себе лишь взвесью винных паров в воздухе. С ближайшей крыши спрыгнула на землю Дуся, придерживая бледную Рину за талию. «Как ты могла!» Отстранившись, прикрикнула на каменную служанку Дубравина. «Я же приказывала тебе! Приказывала! Ты должна была помочь всем, а ты...» «Моя основная задача — охранять наследника рода. Остальное не имеет значения». Ровным тоном отозвалась Голем. «Ты...» — Рина едва не плакала. «Так нельзя! Так больше нельзя, Дуся! Будь уже человеком!» Трёхсотлетняя живая статуя медленно моргнула. «Как скажете, барынька. «Буду». Илай прищурился, ожидая, что с неба грянет гром, Но ничего не произошло, и внешне не изменилось. Зато со стороны переулка послышался знакомый, слишком знакомый с детства, перезвон. А вскоре показалась процессия в серых монашеских одеждах, а в ее главе. Великосхимница! шепнул он сестре, разглядев серебряную вышивку на платье и тут же склонив кудрявую голову. Высокие сан мирской церкви. При них не то что бегать и баловаться, даже улыбаться было нельзя, иначе секли. Внутри все сжалось, как тогда, в монастырском детстве. Диана была тоже поклонилась, но, присмотревшись, ахнула. «Да ты посмотри, кто это!» Илай поднял взгляд и опешил. К ним степенно приближалась Рута, единственная выжившая жертва систематийного душегуба из Болиголова. После тех страшных событий она решила посвятить жизнь вере в Серафимов и ушла в Долинский женский монастырь. «И вы только посмотрите, чего достигла всеми забытая сиротка!» У янтаря натурально отвалилась челюсть. «Рута!» — разулыбалась Диана. «Вот уж кого не ждали! Вы, верно, столб видели?» Остальные монахини почтительно склонились и остались стоять, в то время как Великосхимница подошла к геммам вплотную. «Приветствую вас, брат и сестра!» — кивнула она, придерживая расшитый плату горла. Мы пришли восстановить давно нарушенную справедливость и исправить ошибки. Необходимо похоронить мощи нашей усопшей матушки-ягуменьи Серафимовой угодницы на святой земле монастыря. «Но где вы их возьмете? слегка нахмурился Илай. Говорить, что те давным-давно растащили собаки, не хотелось. Рута простерла руку, указывая ему за спину. Янтарь обернулся и едва не выругался, обнаружив в том месте, откуда поднимался свет, человеческие кости. По кивку Великосхимницы другие монахи не приступили к сбору мощей, действуя крайне осторожно. Геммы и Рута отошли чуть в сторону, чтобы не мешать им. Ваша Калибр сбился и едва заметно смутился. «Матушка Рута». «Да». «Не сочтите за дерзость». «Мы служим прежде всего короне, а не престолу Диаманта, но...» «Вы хотите знать?» — певучи перебила его Рута. «Чтобы потом заполнить бумаги, которые прочтет только один человек, облечённый огромной властью, лишь за тем, чтобы поставить на них красную печать и спрятать от мира?» Обер-офицер опустил голову. «И да, и нет. Больше я хотел бы понимать, Что ж, вздохнула она, опустив длинные ресницы. Мне известно лишь то, что поведал мне серафим. Наш с тобой брат Илай, восприемник. Он до сих пор говорит со мной. Илай переступил с ноги на ногу. Значит, ее признали послушницей, той, кто слышит глаз. А ведь изначально, только увидев ее, он решил, что она легонько тронулась умом после пережитого. Зато это объясняло невероятно быстрый рост в сане. Ирута пересказала, что поведал ей Серафим. После войны с княжеством Шлеменским игуменья основала лазарет и приют для сирот и вдов, за что ее признали угодницей и высоко почитали ее. Позже на месте приюта воздвигли первый и единственный в Паустаклове женский монастырь. Но игуменья продолжила ходить по домам и лечить людей. Так, надорвав здоровье, заболела сама. «Лекарь из столицы дал ей какое-то средство, и сначала оно помогло, но потом...» «Она исказилась», — почти прошептала Рута, «хотя сама того не желала. Сестрам нужно было помочь ей, поддержать, но они сотворили страшное. Судили без суда и казнили без закона. Думаю, у нынешней гуменьи была в том своя выгода. Она до сих пор возглавляет монастырь после погибшей. Но посмотрим». Что скажет старуха? Рута выпрямилась, темные глаза полыхнули гневом. Когда я придам все огласке, за свое жестокое сердце, она будет держать ответ перед нами, людьми, но судить ее будут серафимы. Илай поежился. Немало он встречал амбициозных дам, но Рута почему-то пугала его больше всех. «Это ж так она и станет новой игуменей. причем совсем скоро», — поделился он с Дианой неслышным голосом, и сестра согласно кивнула. Парис пришел провожать их в порт и притащил Илаю ту самую мандолину. Янтарь сначала начал отнекиваться, но брат настоял. «Это ж на долгую память!» Еще всучил в дорогу цельный мешок томатов и подробную инструкцию, как их лучше готовить и с чем подавать. Диану давно мучил один вопрос: Слушай, ты же всякую дрянь вечно вдыхаешь. Как ты еще не спятил-то, а? Парис непонимающе уставился на нее. А ты что, не можешь отключать неприятные запахи? Ну так, берешь и приглушаешь их в голове. И все? Я думал, все это умеют. Понятно хмыкнула Диана и переглянулась с Илаем. Поодаль Калиб беседовал с похожим на обгоревший одуванчик главой таможенной службы. «О, — пихнула она братьев, — и припадочный тут. Это он еще спокойный, — заметила Лай. Он всегда такой, когда на свежий воздух выходит, — пояснил Парис. А уж он-то знал своего начальника». химеры подали сигнал, и в последний раз, обнявшись с Парисом, Диана и Элай поднялись на борт. Брат тут же ринулся искать Дусю, Чтобы попросить ту сварить от морской болезни. А охотница осталась посмотреть, как удаляется долень с ее портами, гомоном, толпами, мелкими судами и перечеркнутыми балками домами. Вскоре ее внимание привлек калиб. обер офицер стоял, тяжело облокотившись на фигурный фальшборд, и смотрел волны. Диана не была одной из тех заботливых людей, которые чуть что спрашивают тебя о самочувствии. Наоборот, Ее раздражали такие вопросы, обращенные к ней. Ей всегда нормально, даже если в ребре трещина или есть хочется. Но Калиб, с ним точно было что-то не так. Вздохнув, Диана, приблизилась к приставу: Чего грустим, офицер? Вопреки ее ожиданиям, тот не стал ее одергивать или исправлять. Вместо этого он прикрыл краснющие глаза и выпалил: С души воротит. Мне этот катаклизм снится будет. Я ведь собак люблю. Диана задумалась. На память сразу пришли рыжие уши торчком, круглые глаза и хвост бубликом. Варежка жила у них в монастыре пару лет, пока этон Малахит, их бестолковый однокашник, не отправился по назначению и не забрал любимицу с собой. варишка росла умной, такой выдумщицей. Простых команд ей было мало. Диане тоже нравилось проводить с ней время и иногда брать с собой на охоту. Славная псинка. Но не говорит же это вслух. Вместо этого она похлопала поникшего Рубину по плечу и сказала, «Мужик, это точно была не собака». Злоключение пытливого студиоза Салуи Клода Донкриера из башни мистериков Тур-де-Луазо. Бесы оказались настоящей напастью. Шустрые засранцы ростом с шестилетнего ребенка, краснокожие, как и их госпожа, Глазады и неизменно шкадливые они точно сговорились испортить луи клоду и без того странную жизнь он брался драять полы щеткой ими же и загажены они переворачивали ведро с грязной водой стоило зазеваться они налетали сзади и дергали его за волосы вереща что то на своем языке однажды, пока он спал, спрятали его башмаки, и еще три дня он ходил по голым камням босиком, сбивая ноги в кровь. Когда первый испуг сошел на нет, и он привык к виду бесов и дьяволов, тогда стал шугать мелких искрами. К слову, здесь, в бастионе, его сила будто возросла, расширилась, что ли, и он полагал, что тому способствует сам замок напитанный магикой чуждого племени. Вскоре у Луи-Клода стали получаться вполне оформленные и осознанные огненные сполохи. Бесы впечатлились и почти оставили его в покое. «Только вспомни», буркнул себе под нос Студиозус, приметив высунувшихся из-за угла галереи сорванцов. «А ну-ка ж, Он сопроводил слова брызгами огня, и бесы, повизгивая, скрылись из виду. Луи-Клод бросил щетку в воду и пошел выливать в пропасть. Идти было далеко и путано. Бастион завораживал, как может завораживать смутный сон, в котором ты бродишь по бесконечным коридорам в поисках чего-то важного, уборный, к примеру, но никак не можешь найти дорогу. Его словно построил сумасшедший зодчий или капризный ребенок. Здесь были лестницы, уходящие в стену, лестницы, обрывавшиеся бездонными шахтами, винтовые лестницы, соединявшие пол с потолком. Комнаты здесь зачастую были без дверей, а за дверью могла крыться другая дверь, за которой глухая каменная кладка». Окна могли располагаться под самым потолком, а могли смотреть друг на друга, с обеих сторон выходя на скальную породу и не давая ни капли света. Тупики, лабиринты, искажения пространства — он вряд ли обнаружил их все. Однажды Луи Клоду удалось отыскать окно, до которого он мог дотянуться и которое позволяло оглядеть простор вокруг. Похоже, внешне незримый бастион ничем не отличался от прочих старинных замков, которые ему доводилось видеть. Башни, шпили, галереи и переходы. Его окольцовывали высокие отвесные скалы с острыми штоклыки вершинами, а дальше, насколько хватало глаз, тянулись горы пониже. В вышине над крышами бастиона вечно что-то погрохатывало, но молний он так и не увидел. Еще одной загадкой бастиона был свет. Неизменный, то ли закатный, то ли рассветный, с красновато-золотым отливом. Но ни день, ни ночь так и не наступали. Вскоре молодой человек потерял счет времени, а, погодя еще немного, махнул на него рукой. Он добрался до своей любимой шахты, которой коварно обрывалась одна из лестниц. В первые свои дни в бастионе он... Чудом не сверзился в эту пропасть, э, вернее, его удержал старый дьявол Эолус. И теперь Луи-Клод мелочно мстил этому месту, сливая туда помои и не только. На обратном пути закинул ведро со щеткой в первый попавшийся чулан. Все равно на завтра они вновь окажутся у его лежанки. Он с содроганием подумал, что следующим в списке поручений было переписывание истлевающих свитков. Их было так много, что Студиозус ужаснулся, впервые осознав объем предстоящей работы. «А что будет, когда я перепишу их все?» — отважился однажды спросить у костеляна луи Клод. «Я позволю твоему черепу храниться на этих полках вечно», — ответил Олус. Больше подобных вопросов он не задавал. луи Клод любил старые записи. Там можно было почерпнуть немало бесценных сведений, но сам процесс, все эти завитушки, отступы, выписывание заглавных букв, трата времени. Он явственно представлял, что бы сказал на это его папаша. Папаша Бернар держал небольшую печатную мастерскую в городке Бужи, всего на три станка. Этого хватало на небольшие тиражи популярных романчиков и сборников эссе, а также на редкие заказы пуристов. Мальчишка и он любил запах чернил и гусиного жира, каким смазывали механизмы. Луи Клод вечно крутился у локтя отца, помогал сначала опускать пресс, потом размещать буквы на трафарете и потому, подгоняемый папашинами подзатыльниками, быстро выучился писать без ошибок. Он верил, что печатная мастерская станет делом его жизни, но потом в нем пробудился огонь. Вернее, тогда еще огонек, но и он мог стать причиной катастрофы в помещении, наполненном листами бумаги, деревом и кожей для переплетов. Папаша Бернар, надо сказать, проявил терпение и даже подобие понимания. Он был настоящим правильным аллузом. Верил в честный труд как единственный путь к благоденствию и работал с зари до глубокой ночи. Сначала он отослал сына помогать мамаше Диди. Та выращивала перепелок и продавала яйца на рынке. Но когда Луи-Клод едва не спалил птичник, пришлось оставить и эту затею. Он поселился в каменной сарайке, а дни проводил, бесцельно слоняясь по бужи. Родной городок его располагался сильно южнее Картериза, столицы Алласа, и здесь мало чего происходило. На что здесь смотреть? На мелкую речушку с каменным арочным мостом, на ратушу с пожарным набатом или на большой колодец в центре, около которого собирались местные кумушки и торговали цветочницы. Зимой здесь было особенно уныло и... Подросший Луи клод от вынужденного безделья повадился выпивать по затрапезным кабакам. Его сжирала тоска. Однако, спустя два года существования отравленного дешевым вином и безнадегой, произошло сразу два события, перевернувшие его судьбу. Самый здоровенный хулиган Бужи втемяшил себе в башку, что сын печатника подбивает клинья к его невесте грудастой молочницей Жюлиет. Нет, посмотреть там было на что, как и подержаться. Но самоубийцей Луи Клот не был и знал свое место. Однако Бугай не слушал никаких разумных доводов, и появляться на улицах Бужи стало опасно. Вторым и решающим событием стал новый эдикт от пуристов Деус Патре, запрещавший оказывать помощь поганым мистерикам. Под помощью можно было понимать что угодно, что ставило под удар семью Денкриер. Мистериков и раньше недолюбливали, но теперь закон только ужесточился. Папаша Бернар, сильно посидевший от свалившихся на него невзгод, собрал сыну немного деньжат в дорогу, а мамаша Диди выправила ему башмаки и новый костюм. Когда Луи Клод надел его, один рукав был насквозь мокрый от ее слез. Папаша сказал, найди своих и учись у них. Только держись подальше от пуристов, и даже если тебе покажется, что ты в полной безопасности, не кажи нос в столице. Не вздумай, понял? Он сурово погрозил пальцем черным от въевшихся в кожу чернил. И горько вздохнул. Ровной дороги, сын. Желаю тебе найти свое место, чтобы там мирно трудиться. И вот Луи-Клод здесь. В таинственном бастионе в кольце скал, каких нет ни на одной карте Алласа. Вокруг него только дьяволы и дебесы. Самое место для поганого мистерика, по мнению пуристов. Ну, помимо костра. Так мог ли мистерик назвать его своим? Едва ли. Хотя работы хватало. Размышляя о своей извилистой судьбе, Луи Клод на досуге, разбирая хлам изготовил ручной печатный валик. Безделушка, а все-таки он напоминал о доме и некогда любимом деле. Постепенно в его голове формировался замысел. А что, если соорудить печатный станок? Прямо здесь, в бастионе. Тогда и сохранить дьявольскую писанину будет гораздо проще. Но для станка требовались материалы, инструменты, расходники все говорило за то, чтобы обратиться к госпоже Вивиане. Ему редко удавалось видеть ту, ради кого он здесь очутился. Прекрасная, но холодная краснокожая дьяволица старательно игнорировала существование человеческого слуги так же, как он избегал общества Хилира, который часто навещал сестру. Лукавый дьявол разврата каждый раз норовил провернуть над Луи Клодом какую-нибудь постыдную шутку. А потому он обходил Крылатова за несколько коридоров и старался не попадаться на глаза. Что до Вивианы? В последний раз он видел ее при нелепейших обстоятельствах, выставивших его полным дураком. «Он заблудился в бастионе». Забрел в какое-то переплетение ходов и несколько часов пытался выбраться, пока не выбился из сил. Еще какое-то время он сидел, привалившись к стене и ожидая собственной смерти. Однако его нашли бесы. Мелкие засранцы сцапали его, как какую-то дичь, и поволокли, хлопая кожистыми крыльями. Кончилось все тем, что они швырнули несчастного смертного слугу к ножкам госпожи. Та едва удостоила его взглядом и прорычала возвращаться к работе. Но тогда он остался доволен хотя бы тем, что выжил. Что ж, теперь у него появился повод попытаться заговорить с Вивианой снова. Он обнаружил крылатую госпожу в ее любимой гостиной. Как всегда, в кожаном пеньюаре с бокалом густого красного вина Она что-то писала, вводя золотистым когтем по выделанной телячьей коже. Луи-Клод откашлялся и попросил дозволения приблизиться. Вивиана дернулась точно от испуга, но, поняв, кто ее потревожил, вздернула верхнюю губу, демонстрируя острые клычки. «Чего тебе, человечишка?» Подрагивая всем телом, студиозу сделал несколько опасных шагов, и развернул на ее столе свой чертеж, а сверху положил образец валика. Дьяволица отшатнулась, как от ядовитой змеи. «Что это?» «Всего лишь печатный станок. Он нужен, чтобы перепечатать книги из вашей библиотеки. Я могу построить его, только мне требуется...» Он заметил, что в черных глазах Вивианы зажглась крохотная искра интереса а потому затараторил еще быстрее, пока та не угасла. «Ваше дозволение и, и, быть может, старый винный пресс, его легко переделать в...» Но призрачный шанс уже был упущен. «Поди прочь и не докучай мне, червяк», — отрезала Вивиана, сложив руки на груди и повернув изящную рогатую голову в профиль. «Все вопросы к Эолусу». Зная крутой нрав Вивианы... Луи Клот не стал настаивать. Сгреб свой скарб и, пятясь, покинул гостиную. Уже в галерее он протяжно выдохнул. В случае госпожи даже это можно было назвать разрешением. Приободрившись, он направился в библиотеку бастиона. Старый пень Эолус только поначалу казался ему самым страшным исчадием бездны. Он все время ворчал, то и дело замахивался на слугу палкой, грозил всеми карами и пытками, но ничего из этого не торопился воплощать в жизнь. Он напоминал обычного дряхлого брюзгу, что сидит на скамейке у дома и проклинает все подряд. Детвору, солнце, снег, жену и свое иссякшее здоровье. И пусть на его голове росли загнутые рога, на ругах тупые, но длинные когти, а за спиной плащом вылочились слабые крылья, он уже почти не пугал Луи-Клода. Однако в работе старый дьявол ему спуску не давал, совсем как папаша Бернар. Манускрипты были для него священны. Уже позже, заметив искренний интерес к ним мистерика, Он дозволил самостоятельно выбирать что-нибудь для чтения, и пыталивый студиозус выжимал из тех свитков все. Прокручивая в голове доводы в пользу сооружения в бастионе печатного станка, он едва не упустил важные обстоятельства. В библиотеке тихо переговаривались два дьявола. Услышав незнакомые голоса, он спрятался за углом и притих. «У нас и так недавно состоялось собрание, Криспинус. Что помешало тебе обратиться ко мне еще тогда?» — вопросил глубокий какой-то внутренной голос. «Только ли желание тратить мое время? Поверь, повод гораздо более весомый», — ответил ему другой, низкий хрипловатый. «Иначе я не стал бы взывать к тебе. Мне требовался приватный разговор». «Что же так взволновало тебя?» Чуть насмешливо поинтересовался его собеседник. «Тебя, гордеца и одиночку, который...» «Смотри же!» Чуть громче сказал Криспинус. Раздался шорох, а потом в библиотеке разлилась напряженная тишина. Луи Клод, подстегиваемый неистребимым любопытством, чуть высунулся из своего укрытия. Обзор позволил ему разглядеть двух дьяволов. Один походил на помесь человека и оленя, четыре ноги, мощный мужской торс и человеческая голова, увенчанная раскидистыми рогами. К тому же он был сияющего синего цвета, весь, от и до, глоссий. Второй же больше напоминал собственное гравюрное изображение в мерзких искусствах, получеловек-полукозел, Чернявый, бородатый и бледный. Криспинус распахнул свое одеяние, демонстрируя сухощавую грудь с тремя зарубцевавшимися ранами. Длинными и широкими. Точно их оставил огромный медведь или... пума. Но таких больших зверей попросту не бывает. Они... «Как же ты получил эти шрамы?» — протянул Глоссий, склоняясь ближе. «И как давно...» Еще до прошлого собрания зимой. Буркнул Криспину, порывисто запахиваясь, точно его прохватил ознок. Вчера я пробовал разобраться с проблемой сам, но не преуспел. На меня напали. Какая-то нездешняя тварь. Львица с женской головой и крыльями орла. Огромная и разумная. Хм... <связь> Глось и потёр подбородок, задумавшись. «Пожалуй, это достаточно интересно», — козлоногий помрачнел. «Для чего?» «Для меня», — холодно пояснил синий полуолень. «Пока не могу сказать ничего конкретного. Возможно, такое было раньше. Нам обязательно нужно посетить наш первый хазм, но...» Тут он дернул вытянутым ухом и повел головой, точно принюхиваясь. «Но наш разговор более нельзя называть приватным». «Выйди, покажись». Луи Клод еще пару секунд пытался верить, что приказ дьявола адресован не ему, но все же вынужден был подчиниться. На ватных ногах, по-прежнему прижимая к груди чертеж и валик, он шагнул в проход. Оба дьявола воззрились на него». Глоссий с любопытством испытателя Криспинус со страхом, моментально обернувшимся гневом. «Человек!» — проскрежетал он. «Кто таков, кто позволил? Ты как здесь очутился, смерд!» Молодой человек потерял дар речи. Да и что ему было ответить? Помощь пришла, откуда не ждали. «А это мой работничек, Криспинус!» — прокряхтел Эолус в перевалку, заходя в библиотеку. — Чего разорался, козлоногий? Тебя-то кто сюда пустил без ведома Костеляна, а? — Твоего, что ли, падший? — высокомерно процедил Криспинус. — Что он здесь делает, я спрашиваю? Эолус, подобрав полы своей пыльной мантии вместе со складками вялых крыльев, с кряхтением уселся на скамью. — Как что? Шуршит потихоньку, полы моет, свитки переписывает. — Людям здесь не место. От них никакой пользы, одни риски уж я-то знаю, — продолжал напирать козлоногий. — Вот сбежит и растреплет по всей земле наши тайны, к которым ты так беспечно его допускаешь. — Лучше будет его убить, — заключил он, складывая пальцы в прихотливый знак. Луи-Клод отшатнулся, узнав жест, предвещающий формулу уничтожения. Он видел его в одной рукописи и даже пытался повторить. Глоссей наблюдал за всем этим с непроницаемым выражением вытянутой физиономии, мало напоминавшей человеческую. «Если кто что и растреплет, так это твои недоумки, коих ты собираешь толпами». — припечатал его Эолус, супя плешивые брови. — Этот червяк останется в бастионе, в воле госпожи Вивианы, а вот тебе пора. Криспинус расплел пальцы и сжал кулак. — Иди, иди, — поторопил его Эолус. — Шарит он тут по закромам, а потом передает, кому попало. Козлоногий поспешно покинул залу с манускриптами, на ходу задев Луи Клода тяжелым плащом. Эолус, ворча себе под нос, принялся разводить золотые чернила в маленьком флаконе. Не успел пытливый студиозус выдохнуть с облегчением «спасен», как к нему вдруг склонился оленеподобный глосий. «Смотрю, ты успел приглянуться нашему костеляну». «И ничего, этот червь мне не приглянулся», — брюзгливо бросил Эолус, но Глосий спокойно продолжил. «Может, тогда скажешь, что ты успел узнать и понять о том, кто мы такие?» Тон Химеры был мягкий, но вопрос заключал в себе подвох. Не так давно Луи-Клод наткнулся на рукопись одного из дьяволов крайне любопытную и настолько противоречивую, что он не успел до конца осознать и принять ее суть. Рукопись, вернее журнал наподобие судового, повествовала о группе магиков-путешественников, решивших исследовать новый мир, но ставших его заложниками. Столкнувшись со смертельными опасностями, они приняли решение измениться, чтобы выжить. Но Студиозус не мог признаться Глоссию в этом знании. Тем более, что тот и значился автором тех заметок. Вместо этого он жалко улыбнулся и выдавил «Полагаю, истинные правители всех земель, как повелось с древних времен». Глоссий фыркнул точно конь. Или все же олень? «Допустим», — продолжил он. «А на что способен ты сам?» «Покажи!» Луи-Клод сложил чертеж и валик на ближайшую поверхность и протянул левую руку вперед. Миг, и на дне взявился огненный цилиндр в локоть высотой. Он не брызгал искрами, как бывало прежде, а пылал ровно, даже не колышась. Это мистерия, присущая смертным, черпающая силу из земной оболочки и взывающая к первородным частицам, Мистерик проигнорировал сердитый окрик Эолуса насчет огня в библиотеке и вытянул правую, сложив из пальцев знак сотворения. Флос и маго!» подкрепил он жест словами. В воздухе появился алый цветок розы на длинном шипастом стебля, и Луи-Клод пояснил. А это суть магики Верборум, тайное знание чуждого племени черпающая силу в воле заклинателя. Взмахнув руками, он развеял оба эффекта. Глоси медленно кивнул. «Кто тебя научил?» Поинтересовался он, казалось бы, равнодушно, но мистерик заметил, как на синих боках полуоленя заиграли, свиваясь полосы темного узора. «Я познаю эти искусства по манускриптам и книгам» признался Луи-Клод. Глоси приподнял уголок широкого рта с раздвоенной верхней губой. — Это Криспинус предпочитает безопасных бездарей. Я же уважаю самоучек. Пожалуй, запомню тебя, человечек. — Тебе тоже давно пора, — сварливо подал голос Костелян. — Ступай, не морочь моему слуге голову. Химера моргнул и в следующий миг растаял в воздухе без дыма и малейшего звука. «Бродят тут, бродят. Наверняка и утащили, что ценное. Ты-то где шляешься?» — накинулся Эолус на слугу. «Пока тут нашу библиотеку разворовывают». Он понял, что это его шанс. Подтащил свои наработки поближе к близоруким глазам старого дьявола, и рассказал про Валик, станок, всех плюсы и про аудиенцию с Вивианой. Эолус покряхтывал и хмыкал, то задавал вопросы, то раздражался и мол, в его время такой ерунды в ходу не было. Сын печатника подозревал, что его время было лет четыреста назад, но вслух говорить не стал. Настроение у старика немного улучшилось. Так ты говоришь, протянул тот наконец почесывая свой желтый рог, что можешь соорудить такую штуковину, а? Не бахвалишься часом смертный прыщ? Луи Клод с готовностью ударил себя кулаком в грудь. Старик поскрипел еще немного для порядку, но позволил своему работничку составить список необходимых материалов. Бесы все принесут пояснил он и вернулся к своему занятию а бывший студиозус из Тур-де-Луазо чувствовал себя почти что счастливым с огромным неудовольствием признаю тот факт что экспедиции больше нет в виду непомерных и эгоистичных амбиций отдельных эксплораторов и равнодушного потворства главы Бранился. Единомыслие утрачено, а вместе с ним позабыт и официум, прежде всего перед лабораториумом и всем Демосом Республики. Так как принципы связи с магикой предельно разнились, ожидаемым результатом стало разделение на племена. Ведь не едины мы более ни по мышлению, ни по внешнему облику. Из походных записей «Эолуса» переведено Луи Клодом Донкриером.